Часть шестая. Бросок на север. 26 января 1942 года. Утро. Севастополь. Северная бухта. Крейсер Молотов. Посол по особым поручениям Андрей Андреевич Громыко. Палуба крейсера подрагивала под ногами. Свежий морской ветер пополам с мелким, как пыль, дождем хлестал в лицо. Берега прикрывали бухту от крутой волны, но море впереди сплошь покрывали белопенные барашки. Позади был внезапный вызов в Москву и многочасовой перелет на пилотируемом, проставленным полярным летчиком майором Энделем Пуссопом, четырехмоторным бомбардировщиком П-8 по маршруту Вашингтон, Галифакс, Рейк-Явик, Лондон, Москва. За уныванный гул белый облачный ковер далеко внизу. Избегая капризов погоды, майор Пуссоп забрался на звенящую 12-киловетровую высоту. Самолет не имел герметичной кабины, поэтому громыко на всю жизнь запомнилось ощущение сушащей глоткой кислородной маски. Но все равно утомляет, вместе с посадками для дозаправки, 48 часов в воздухе. В конце перелета Андрей Андреевич, шатаясь как пьяный, сошел на московскую землю, точнее снег. Последний участок перелета проходил над захваченной фашистами Европой, но 12-километровая высота и ночь – достаточная гарантия того, что самолет даже не будет обнаружен. Гарантия гарантией, но все равно как-то не по себе. Но на аэродроме приключения не кончились. Прямо там Громыка уже ждала МК, который доставил ее прямо в Кремль через синеватую, в бледном предупрежденном свете, засыпанную снегом в Москву. Приемный известного всей стране кабинета Андрей Андреевича уже ждал нарком иностранных дел Вячеслава михайлович Молотова. В кабинет Верховного главнокомандующего они вошли вместе. Громыка потрясло то, что, несмотря на столь ранний час, Верховный был на рабочем месте. Андрей Андреевич уже встречался со Сталином осенью 1939 года перед своим отъездом в Соединенные Штаты в качестве советника при постпредстве в Вашингтоне. Сейчас же было видно, как устал этот уже немолодой человек, несущий на своих плечах ответственность за самую тяжелую войну в истории России. Сталин внимательно посмотрел сначала на Молотова, потом на Громыка. Товарищи, буду краток, ибо времени нет совершенно. Ситуация на фронтах требует, чтобы Турция пропустила отряд наших боевых кораблей через Босфор и Дарданелло в Средиземное море. Они уже упустили в Черное море итальянскую эскадру и знают, чем это закончилось для итальянцев. Есть мнение поручить эти переговоры нашему молодому, но очень перспективному дипломату, товарищу Громыко, о котором заслуживающие доверие люди говорили мне, что он будущий нашей дипломатии и еще много хорошего. Передайте президенту Иненю, что мы готовы забыть об их необдуманном поступке в случае пропуска через проливы наших кораблей. В противном случае мы будем считать Турцию враждебным государством со всеми вытекающими последствиями. Пойдете к Стамбулу на крейсер Молотов. Очень символично. Можно сказать, что Вячеслав Михайлович в своем стальном воплощении тоже будет с вами. Корабли, которые должны выйти в Средиземное моря, будут сопровождать вас в качестве почетного эскорта. Всю дополнительную информацию для переговора, находящуюся в настоящем под грифом ОВ, вы получите в запечатанном пакете уже на борту самолета». Сталин посмотрел на Наркома иностранных дел. «Товарищ Молотов, вы должны были подготовить для товарища Громыко все необходимые документы. Приготовили?» В ответ на слова главы государства, Нарком иностранных дел передал Андрею Андреевичу толстую картонную папку, перевязанную белыми тесемками. На этом прием у главы государства закончился, и сотрудники НКВД, разлучив Андрея Андреевича с наркомом, повезли его уже на другой машине на другой аэродром. Он не знал, что когда они с Молотовым вышли, Сталин прошептал, откладывая в сторону так и не раскуренную трубку. «Посмотрим, какого ты в деле, мистер, нет». В последнее время люди, встречавшиеся с Иосифом Виссарионовичем, заметили, что вождь стал меньше курить. То есть он вертел трубку в руках, набивал ее табаком, но почти никогда не закуривал в последний момент, откладывая ее в пепельницу. Уже когда самолет поднялся в воздух, командир экипажа подполковник Альшанский с улыбкой передал Андрею Андреевичу большой пакет из плотной бумаги, запечатанный большими сургучными печатями. Этому экипажу уже не раз и не два доводилось отвозить в Крым самых разных людей. Вот и сейчас попутчиком Андрея Андреевича был Борис Михайлович Шапошников. И у него имелся свой секретный пакет, содержимым которого оказалась толстая книга, обернутая газетой «Правда» от 14 января 1942 года. То ли книгу обернулись целью не попортить ценный экземпляр, то ли для того, чтобы никто не мог прочесть название и автора на обложке. Вздохнув, Громыко разорвал плотную бумагу пакета. Внутри оказалась толстая кожаная папка, набитая документами. Первый лист папки привел Андрея Андреевича в шок. Это были его биографии, заканчивающиеся смертью в январе, 1989 года и полный послужной список. Андрей Андреевич с удивлением узнал, что целых 28 лет с 1957 по 1985 он возглавлял советский МИД и вел его от победы к победе. И тут же приписка, на полях сделанной рукой Сталина, проверить в деле. Продолжая недоумевать, Андрей Андреевич вытащил на белый свет еще один листок. Это была карта южного участка Советско-Германского фронта с этапами развертывания некой операции полынь. На самой карте красовалась надпись «Красным карандашом», опять же сделанной сталинской рукой, «Отдать Иненю, пусть ему по ночам не спится, разбойнику». А еще к карте прилагались несколько листков бумаги с описанием того, что предшествовало столь грандиозным событиям. В начале операции у 17-й полевой армии Гота и 1-й танковой армии Клейста присутствовало около 700 тысяч боеспособных солдат. Через 9 дней от 17-й армии ничего не осталось, а у клейства окопок вокруг Сталина осталось не более 150 тысяч солдат, почти без боеприпасов и продовольствия. Вся левобережная прибрежная полоса Днепра оказалась занята советскими войсками и контролировалась конными разъездами. Бегло пролиста в описании операции «Полынь» Андрей Андреевич решил, что самые душераздирающие моменты, особенно разгром Гудериана, он обязательно доведет до турок чтобы были помягче и слушали повнимательнее. А вот следующие несколько фотографий повергли Андрея Андреевича в шок. Корабли, пропуска которых надо добиться у турок, несли на своих стеньгах Андреевские флаги. По решению ставки в Средиземное море должен был перейти отряд, состоящий из ракетного крейсера «Москва», большого противолодочного корабля «Северомоск» и двух ракетных фрегатов «Ярослава Мудрого» и «Сметливого». Кроме того, в состав конвоя ходили большой танкер снабжения «Иван Бубнов», и несколько пароходов ЧМП, которые должны были усилить транспортную группировку советских кораблей на линии американских поставок через Северные моря. Откинувшись на жесткую спинку сиденья, Андрей Андреевич прислонился к борту и стал раздумывать, как и в полном объеме выполнить поручение Сталина. громыко сам участвовал в подготовке документов, согласно которым вскоре США начнут массовые поставки по ленд-лизу пока фашистская Германия почти не обращала внимания на транспорты, везущие из Северной Америки все необходимое для сажающейся страны. Он понимал, что спохватившись, немцы всеми силами попытаются пресечь поставки, потопить и захватить транспортные суда. Так что было совершенно ясно, что корабли их команды идут не на курорт, а на войну. Во время посадки в Воронеже для дозаправки поступило известия об освобождении войсками Крымского фронта города Мелитополь, причем немецкие части отступили в сторону Сталина, что позволяло установить прямое железнодорожное сообщение между Большой Землей и Крымским оборонительным районом. И вот сутки спустя Андрей Андреевич стоит в боевой рубке крейсера «Молотов», готовящийся к выходу к Восфору. Их сопровождает почти весь объединенный Черноморский флот за вычетом линкора «Парижская коммуна» и первого советского авианосца. Андрей Андреевич надеется, что султан, да ту президент и нынью, впечатлится и положением на фронтах, и видом флота, так что не будет особо упираться в решении столь важного для нас вопроса. 26 января 1942 года. Утро. Станция Краматорск. Майор Сергей Александрович Рагуленко. Вчера вечером нам был зачитан приказ командования. Наша бригада выводится в тыл для пополнения личным составом и проведения капитального ремонта техники. А ведь действительно устали даже наши новенькие БМП и сверхнадежные трофейные вездеходы. В танковом батальоне так там вообще, говорят, полный кошмар, ходовая на 34 четверках и кв изношены настолько, что техника держится в строю только чудом и неустанной заботой спецов из Римбата. Даже надежнейший Т-72БА-2, то есть машины прямо перед нашим приключением, прошедшие глубокую модернизацию до уровня Т-90, требует вдумчивой совместной заботы механика-водителя и уже упомянутых спецов из Рембата. Патроны как сушкам почти закончились, и почти каждый из нас обзавелся трофейным МП-38-40, или советскими ППД или ППШ. На ближней дистанции сгодится, но а на дальней и средней работают в основном пулеметы. Этого добра, включая трофеи, нас навалом. Но простите, пистолеты-пулеметы после лучшего автомата всех времен и народов – это просто каменный век. Но погуляли мы лихо. Интересно, в Рейхе теперь объявят траур, как тогда, из-за Сталинграда? Железнодорожная станция Краматорск во время погрузки – просто филиал ада. Технику надо загрузить на платформы, закрепить и замаскировать. В это же самое время на станции разгружается танковая бригада, прибывшая из резерва ставки 10Т-34-30Т-60. Они освобождают платформы и вагоны, мы их занимаем. При этом не следует забывать об опасности авианалетов. Люфтваффе наши ретоны раздраконили в угрилу, гриву, но не везде. Геринг перебрасывает потихоньку сюда своих асов, частично из-под Москвы и Ленинграда, а в основном из Европы. Сегодня рано утром, прямо на рассвете, к станции сунулась девятка ХЕ-111. тенцы толстого Германа, видимо, были не местные, а потом и поперли, как похмельный алкаш, на прилавок винного отдела. Те немецкие асы, которые уже знают, что почем, предпочитают нашу сторону вообще не соваться, ибо можно угодить Волгалу. А эти же зашли на станцию с севера и вели себя как дома. Наглость не осталась без возмездия. Еще за пять минут до этого налеты Хенкели были обнаружены радаром дежурного панциря. Пять минут — прорва времени для тех, кто знает и умеет. Завыли сирены, воздух разорвал пронзительный рёв паровозных гудков. По протоптанным снегу дорожкам к своим зенитным орудиям побежали девчонки-зенитчицы из состава прикрывающего станцию Зенапа. Кстати, нас сочли настолько ценными, что приказу Верховного этот зенап прикомандирован к нам вплоть до нашего прибытия в конечный пункт назначения. Каждый эшелон, не считая трех панцирей, будут сопровождать по две платформы с 25 миллиметровыми и с 27 миллиметровыми автоматическими зенитными пушками. Да, как я уже говорил, контингент в этом полку почти чисто женский, и на бойцовое неслужебное время зенитчице действует убойно. Не знаю, как они стреляют из пушек, но глазками стреляют вполне прицельно. Эти Маши, Даши и Наташи уже имеют на своем счету немало подбитых сердец наших парней. А ведь пути представится еще немало поводов для знакомств. Пока же все развивалось по совершенно фантастическому сценарию. Девочки еще бежали к своим орудиям, а пять панцирей из батареи, непосредственно прикрывающей станцию, уже выдвинулись на огневую. Рязгая гусеницами, они выбрались на заранее намеченные позиции на воздушных точках в окрестностях станции. Началась показательная экзекуция немецких бомберов под названием зенитно ракетно артиллерийские комплексы при противовоздушной обороне стационарного объекта». «Мои парни тоже не остались в стороне от веселья и вытащили на свет Божий несколько игл. Береженого и Бог бережет. Это на тот случай, если операторы на панцирях облажаются, и немцы сумеют прорваться к станции». К постановке заградительного огня по маловысотной цели изготовились пулеметчики и операторы-наводчики БМП. Это на тот случай, если какие-нибудь нахалы, например, на мессерах. Зайдя на цель на низкой высоте, попытаются нас проштурмовать. Ну, заградительный огонь по маловысотной цели — это мы могем. Хорошо, что даже местные бойцы за наше недолгое знакомство усвоили, что если батя Слон что-то сказал, то надо метнуться исполнять, а не спрашивать, зачем. Батя знает. Мы все успели. Когда на фоне горизонта наблюдатели разглядели серые черточки идущих на бреющем мессеров, башни БМП были развернуты веером, На горизонту. Пулеметчики достали свое оружие и приготовились к сельве по низколетящей цели. Нас навестили три пары с трех разных сторон, но помощь зенитчикам не понадобилась. Два крайних панциря переключились с приближающихся бомберов на непосредственную угрозу и стесли мессеров хлебом солью, то есть короткими пушечными очередями. Похоже, им это понравилось, мессеры один за другим вспыхивали и клубками огня врезались в землю. Один искупитель задымил и полез вверх, набирая высоту. Наверное, немецкий аз хотел вырваться с парашютом, но не судьба. Его оприходовали тут же, что называется, не отходя от кассы, слезав еще одной пушечной очередью. Крылышко влево, крылышко вправо, а посреди дырка от бублика. Пока зенитчики двух установок развлекались стрельбой по низколетящим мессерам, четыре других панциря выпустили по приближающейся группе хенкелей по две ракеты «Земля-воздух». Как говорил мой дед, Серега, запомни, сало много не бывает. Ракеты, разматывая за собой белые дымные нити, похожие на пучок спагетти, приближались к строю немецких бомберов, будто притягиваемые к нему магнитом. Вот дымные хвосты внезапно ворвались. Непосвященным показалось, что у ракет закончилось топливо, и сейчас они упадут на землю. Томительные секунды радиокомандная система наведения вела к цели отделившиеся от ракет боевые части. Внезапно в воздухе среди черных точек немецких бомбардировщиков стали распускаться багровые черные цветки взрывов. В них посыпались горящие обломки избитые самолеты. Все попадания были практически прямыми, скорость целей была невелика, и они почти не маневрировали. Через несколько секунд докатился протяжный низкий грохот. На станции весело заголдели бойцы и железнодорожники, наблюдавшие за воздушным налетом. Сначала войны Люфтваффе чаще всего оказывалось безнаказанным убийцей. Зенитчики скорее отпугивали вражеские самолеты, чем сбивали их. Но статистике этих лет, чтобы сбить один самолет, ПВО должно было выпустить по врагу 35 тысяч зенитных снарядов. Истребители были в этом смысле куда эффективнее, но после 22 июня в советских ВВС осталось очень мало современных истребителей, да и те повсюду, как правило, не успевали. Но сейчас в воздухе не могло быть советских истребителей. Для увеличения работы панцирем любая воздушная цель должна считаться по умолчанию вражеской. И бояки и миги никаких приборов свой-чужой не имеют а посему могут за милую душу угодить под дружеский огонь. Через полминуты над местом побоища в воздухе один за другим начали распускаться купола парашютов на местном жаргоне одуванчики. За сбитыми пришлось посылать своих орлов на БМП, а то местным бойцам все едино, что и что СС до штаба не доведут. А нечего развлекаться стрельбой по беженцам и госпиталям, господа юберменши. Примерно через полчаса привели пленных, один летчик-обер-лейтенант и два унтера-воздушные стрелки. Остальные, говорят, оказали вооруженные сопротивления и были уничтожены на месте. Ну и ладно. Уничтожены так уничтожены. Я им что, мамка что ли? А этих, говорю героев Люхтваффе, проведите через станцию как есть с битыми мордами, для поднятия боевого духа, прибывшей на фронт части». Что там было? Кинокомедия про индейцев, то есть немцев. Юбермен сбитый, он же пленный. Руками не трогать, обгадиться. Так и повели их к станционному особисту сдавать подрасписку. Аншлаг был полный. Куда там Петросяну? Народ пришел такой восторг, что чуть было этих гадов не линчевал. Но вроде обошлось. Из того, что осталось от вокзала, на шум выскочил особист. Сделал страшное лицо. Даже наган доставать не потребовалось. И уволок бедных лиц фрицев свое логово. Аки дракон. Наверное, для употребления в пищу. Но хорошо то, что хорошо кончается, и пришла наша очередь ставить технику на платформы. В выходной стрелке на Славянск уже нетерпеливо орет паровоз. Танковый батальон деревянку убыл еще ночью, так что теперь наша очередь. После рейда даже теплушка с буржуйкой кажется номером в пятизвездочном люксе. Кстати, то, что у нас в бригаде называют усиленным танковым батальоном, у местных это и есть танковая бригада полного состава. А все вместе мы по технике на корпус тянем, и только по личному составу на бригаду. Вот так. Мы маленькие, но ужасно зубастые. Свистнул паровоз. Рязгнул с цепками, состав дернулся. Поехали. Куда лежит наш путь, нам не сообщают, секретно. Но слухи ходят совершенно разные. Называют города от Сталинграда и Челябинска до Ташкента и Новосибирска. В деле явно видно чекистская рука. Никто другой так не умеет играть наперстки. Мы люди военные. Приедем на место, там все и узнаем». 26 января 1942 года. Полдень. Черное море. Лидер Ташкент. Командир корабля. Капитан второго ранга Василий Николаевич Ярошенко. Всю прошедшую неделю проверяли механизмы, перебирали, чистили, налаживали. Полностью перекрасили корпус и настройки. Получился не лидер Ташкент, или как его называли немцы, голубой крейсер, а какой-то пятнистый, бело-серо-голубой леопард. То же самое проделали с лидером Харьков и частью кораблей из тех, что пришли к нам из будущего. Было видно, как на якорных стоянках красились ракетный крейсер «Москва», большой противоволочный корабль «Северомоск» и сторожевики «Сметливый» и «Ярослав Мудрый». Также к походу готовился большой морской танкер Иван Бубнов. Вчера матросы с утра до вечера таскали с берега продукты, забили все провизионки, под пробку заполнили танки для питьевой и технической воды. И вот когда мы уже вышли в море, то узнали новость. Нас, сводную корабельную группу, а с нас переводят в Арктику для усиления Северного флота. Солидно я скажу усиление, особенно если знать, что даже там у себя в будущем Северомоск, Сметливый и Ярослав Мудрый, были предназначены для борьбы с американскими подводными лодками, куда более совершенными, чем современный немецкий тип 7 и тип 9 Да и крейсер Москва имеет полный комплект противолодочного вооружения. Полярные обмундирования для команд нашей доблестной чекисты скрытно привезли и заскладировали на Иване-Бубнове. По кораблям оно будет роздано уже после Гибралтара. Прощайте, ласковая Одесса, суровый Севастополь, пляжные Туапсе и фруктовый Батум. Здравствуй, Ледяной Мурманск. Только вот что интересно. Неделю назад куда-то делись обе подлодки из будущего. Вчера тихо-мирно стояли на бочках, а утром пропали, будто их никогда и не было. И что интересно, за сутки до того они обе стояли у стенки, тоже принимали продукты и воду. На то, что поменьше даже соляр завезли, а на большую почему-то нет. Непонятно, на чем она тогда ходит, неужели как пионер из книжки Адамова на подводном электричестве? Вот я сейчас и думаю, может эти лодки через проливы могут скрытно проходить? Во время перехода командование над эскадрой принял сам нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов. Флаг свой он держит у нас на Ташкенте. В связи с его отбытием из Севастополя в Рио, командующего Черноморским флотом, назначен контр-адмирал Ларионов. Не думаю, что те мои товарищи, что остаются в Черном море, будут при нем скучать. Черта с два. Для Барижской коммуны в Сталинграде заказано аж два комплекта новых стволов к орудиям, один на замену нынешнему изношенному, а другой в резерв. Также заказано несколько десятков боекомплектов, угасных 12-дюймовых снарядов. А это значит, что работать нашему единственному линкору придется в поте лица, радовать румын и немцев своими увесистыми подарками. В этом благородном деле к нему присоединится крейсер «Молотов» и после выхода из ремонта его собрат Ворошилов. Если огонь этой троицы будут корректировать с Ушакова, а так, скорее всего, и будет, ибо ушакова остается, то всем немцам в пределах досягаемости их орудий можно заказывать себе гробы. Как это бывает, мы собственными глазами наблюдали в деле под Ялтой. Кроме того, у Севастополя много разговоров о том, что после завершения обороны Севастополя полк морской пехоты планируется пополнить людьми до 1200 штыков и усилить сорока танками БТ-7М с дизельными двигателями. Сразу после переформирования полк будет приписан к четырем большим десантным кораблям из будущего, после чего приступит к егому слаживанию и тренировкам с высадкой десанта на берег и обратной амбаркацией. У Ларионова это серьезно. Необученную часть боя не пошлет, да и товарищ Сталин не торопит, есть определенный срок. Но тренируется полк без дураков по 16 часов в сутки. И вот еще что. Раз все об этом знают и говорят, а бдительные органы даже не почесываются, то мой комиссар сделал вывод что имеет место специальная операция, когда один единственный полк, даже не сделав ни одного выстрела, сумеет сковать на охране побережья черт знает сколько румынских и немецких дивизий. А также заставить задуматься руководство Турции и Болгарии, стоит ли так прислушаться к голосу из Берлина. Вот и приходится задуматься, когда секретность нужна, а когда не очень. И ведь до самого последнего момента никто точно не сможет сказать, где и когда Черноморский флот нанесет удар. Конечно, кроме командующего Ларионова и самого товарища Сталина. Эту манеру сообщать о конечной цели операции после выхода в море мы уже поняли. Чего не знаешь, то и не сможешь выболтать. И что самое интересное, на всех кораблях из будущего Сталин приказал оставить на своих местах андреевские флаги. Пусть немцы, итальянцы, англичане с американцами в недоумении чешут в затылки и думают, что бы это значило. Много думать полезно для здоровья. Чтобы озадачить супостата, мы уже ходили к берегам Румынии, Болгарии и Турции, теперь пойдем вокруг всей Европы. До Пасхора еще несколько часов хода, но расслабляться нельзя, посему бдим. Могут быть разные провокации, вроде подводных лодок и авиации, хотя это больше забота наших потомков. У них есть техника, которая щелкает немецкие подлодки, как семечки, им и карты в руки. 26 января 1942 года, вечер Куйбышев. Здание НИОС ОС, особого назначения номер один. Инженер СПМ БМ Малахит Алексей Петрович Малышкин. Закончилась наша дальняя дорога. Этот институт станет нашим домом не на один год. Да, не зря нас не с из Крыма самолетами, а поставили по немецким тылам вместе с бригадой генерал-майора Бережного. Умен товарищ Сталин. Емуд Аки Муадиб из книги про планету Дюна. Посмотрели мы научное воплощение европейских ценностей и затошнил даже тех из нас, кто при той жизни исповедовал демократические убеждения. Такие уроды, снегурочка с двойным гражданством или жаба -лера. в общем-то, рождается одна штука на 2-3 миллиона. так перед поездкой со всеми нами, собственно, лично побеседовал сам кровавый палач Лаврентий Палыч Берия. Инженерные вопросы, кстати, понимает очень хорошо. Чувствуется, что не зря закончил среднее механико-строительное училище и несколько курсов Бакинского политехнического института. Вообще, я считаю, от инженерного образования хуже не будет. Точные науки, знаете ли, приучают сознание к порядку, когда дважды два равно четырем, а не пяти и не трем с половиной. И совсем неудивительно, что именно этот человек стал тем самым лучшим менеджером всех времен и народов. Каждому из нас, в соответствии со специальностью, раздали отпечатанные на машинке списки вопросов, какая именно помощь нужна от нас СССР. А ведь мы первоначально выходили в испытательный учебно-боевой поход, и было нас на Северодвинске как Оноя, буквально каждой твари по паре. И малахитовцы, проектирувшие собственную лодку, и представитель МКБ Радуга, разработавшие стратегическую крылатую ракету Х-101/102, инженер из ОКР Бирюза, чей ракетный комплекс Калибр среднего радиуса действия впервые предстояло запустить с подводной лодки из подводного положения. Вообще же наша группа с Малахита была самой многочисленной, ибо впервые в условиях дальнего похода мы должны были проверить всю главную лодку проекта целиком чтобы потом вносить изменения в следующий строящийся АПЛ. Можно сказать, что проверили. Теперь лодка пошла в одну сторону, по некоторым сведениям, обратно на север, делать кирдык гитлеровскому с ригзмарине и топить тирпицы и шарм горсты. А мы поехали в другую передавать местным товарищам технические секреты. Кстати, пока мы сюда ехали, местные на попе ровно тоже не сидели. От громких овейных слов и имен нашей науки темнеет в глазах. Василевский Сергей Александрович и Перегудов Владимир Николаевич приехали из Ленинграда по нашу Малахитовскую душу. Игорь Васильевич Курчатов, Анатолий Петрович Александров, Юлий Борисович Харитон и Яков Борисович Зельдович примутся пытать разработчиков силовой установки Северодвинск из ОКБМ имени Африканова. Сергей Павлович Королёв и Валентин Петрович Глушко командированы к ракетчикам из «Радуги» и «Березы». В стране Советов нужно как можно скорее обзаводиться собственным мощным и современным ракетным оружием. Но это будет завтра. А сейчас нам показали жилой этаж института, достаточно уютные комнаты на четырех человек. Есть проводка на 220 вольт, а значит можно распаковать ноутбуки и прочую аппаратуру. Система, правда, коридорная, как в общаге универа во время ОНА. Но зато все чисто, почти стерильно, как в пятизвездочном отеле. Комендант сказал, что по сражайшему распоряжению ЛПБ... На сегодня только ужин и отбой. А местным светилам науки будет разрешено мучить нас только завтра с утра. 27 января 1942 года. Полдень. Турция. Анкара. Площадь Козылай. Дворец президента Турции Чанькая. Президент Турецкой Республики Мустафа Исмет Иньоню. Глава Турции стоял у окна своего кабинета и смотрел на площадь. Только что к входу во дворец подрубил лимузин советского посольства с красным флажком на крыле. Президент привал глубокой задумчивостью. На Турецкой республике сгущались черные тучи. Президенты уже доложили, что у в Босфор стоит мощная корабельная группировка русского черноморского флота. Будь проклят Дуча с его флотом, который за все годы войны уверенно шел от поражения к поражению, из-за которого у Турции одни только неприятности. Подумать только, потерять два линкора и так и не понять от чего. На одном из кораблей Черноморского флота в Стамбул прибыл личный посланник главы СССР Сталина Андрей Громыко. Согласно наведенным справкам, Сталин срочно вызвал этого 32-летнего дипломата из США, где тут исполнял должность советника посла Литвинова, с которым, как говорилось, в той же справке Громыко не ладил. На иша США его отозвали, скорее всего, на повышение. Во всяком случае, Сталин направил его в Турцию в качестве своего личного представителя. А Сталин — это личность. Ни один из российских императоров, за исключением разве что Петра Великого и Екатерины Второй, не мог сравниться с ним. Правда, и другие русские цари не давали покоя Османской империи. Если бы не Ленин со своей революцией в 1917 году, Турция, наверное, вообще перестала бы существовать как государство. И Нёнюс вздохнул. Он догадывался, что привез ему этот постанец из Москвы. Русские станут требовать разрешения от Турции на проход через проливы их боевых кораблей и будут ссылаться на то, что совсем недавно такое разрешение получили корабли итальянского флота. Правда, славы этот поход итальянцам не принес, скорее наоборот, русские каким-то чудесным образом утопили два линкора и повредили еще несколько кораблей дучи. Вообще же, происходящее сейчас в СССР нравилось турецкому президенту все меньше. Немцы уже потерпели поражение на южном фланге советско-германского фронта, который рассыпался прямо на глазах. Армии Василевского, Малиновского и Рокоссовского тугой петлей сдавили первую танковую армию Клейства в степях Задония. Когда русский паровой каток набирал скорость, никто не мог его остановить. Инюню не до того, как стать политиком, был военачальником. И неплохо разбирался в том, что сейчас творилось в заснеженных степях юга России. Похоже, что Гитлеру не удастся победоносно закончить свой поход. Он повторит судьбу императора Наполеона, который еле унес ноги из пределов этой огромной страны. Только бежать немцам некуда, Европа маленькая, и русские придут в Берлин так же, как 130 лет назад пришли в Париж. Достанется не только Германии, плохо будет и тому, кого русские сочтут немецкими союзниками. Так что если Сталин будет жестко требовать пропуска своих кораблей в Средиземное море, то лучше согласиться на его требования. Естественно, потом этот жест доброй воли зачтется Турции в будущем, когда победители усядутся за стол переговоров и будут делить добычу. Тогда и Турция может повотосурвать что-то для себя». Но, к примеру, кусочек Болгарии, и ведь болгары нынче сажаются на стороне Гитлера и будут в числе побежденных, если, конечно, вовремя не переметнуться в стан победителей. Ведь в политике главное все время держать нос по ветру и вовремя оказаться на стороне сильнейшего. Пока президент размышлял о большой политике, к остановившемуся посольскому автомобилю подскочил вышкаленный чиновник Турецкого министерства иностранных дел. Согнувшись в полупоклоне, он приветствовал постпредэстер в Турции Сергея Виноградова и его спутника. Потом гостеприимным жестом он предложил гостям проследовать во дворец. И Ньоню проследовал приемную, чтобы там лично встретить постанца Сталина. Можно было бы дожидаться его в своем кабинете, но, пожалуй, пришло время изображать из себя гостеприимного хозяина. Андрей Андреевич Громыко, которого представил турецкому президенту советский постпред, оказался худощавым молодым человеком с непроницаемым серьезным лицом и немного глуховатым голосом. Похоже, пребывание в США приучил этого личного представителя Сталина к чисто американскому деловому стилю общения. После традиционных приветствий Громако достал из папки послание советского вождя и перевод его на турецкий язык. И Нюню -Ню внимательно прочитал письмо Сталина. Глава СССР предлагал Турции определиться с позицией в уже третий год мировой войне и оказать странам антигитерской коалиции посильную помощь. В частности, пропустить через поливы корабли Черноморского флота, которые в данный момент крайне необходимы на Северных морях, где проходят трассы конвоев, везущих в СССР, боевую технику и военные материалы, поставляемые союзниками по ленд-лизу. Таким образом, усиление Советского Северного флота поможет снизить потери, которые несут СССР и его союзники от авиации и подводных лодок нацистов. Сталин прямо и недвусмысленно намекал, что отказ Турции от пропуска советских кораблей в Средиземное море будет считаться крайне недружественным шагом и скажется на ее дальнейших взаимоотношениях не только с СССР, но и с другими странами антигитлеровской коалиции. Пока есть время, Турция должна выбрать, на какой она стороне, в вежливое, хотя и неприкрытое давление. Или, как говорят в США, предложение, от которого невозможно отказаться. Турецкий президент посмотрел на посланника Сталина. Было видно, что этот молодой человек идет себя так уверенно потому, что ощущает за его спиной сила. Сила миллионных армий огромной страны, сила победителей. И не знал, что русские сделали с Констанции и Плоешти. Констанцию придется отстраивать заново, а нефтепромыслы Плоешти до сих пор горят. Да так что, по донесениям дипломатов, днем в Бухаресте вся восточная часть неба затянута черной пеленой, а ночью озарена отблесками пламени. Президент подумал и решил не отказываться. Прочитав еще раз перевод послания Сталина, потом глянув на подлинники, на энергичную и размашистую подпись советского вождя, он положил бумаги себе на стол и посмотрел на Громыка. То все это время невозмутимо наблюдал за бывшим соратником Ататюрка, словно читая, как в открытой книге, то, что творилось у того в душе. «Господин Громыко», — начал фрецкий президент, — «я очень огорчен, что нынешние взаимоотношения между Турецкой Республикой и Советским Союзом далеки от тех, которые существовали между нашими странами во времена Кемаля-Паши. Он невольно посмотрел на портрет Ататюрка, висевший на стене. Я не хочу сейчас искать правых и виноватых в случившемся, и считаю, что надо сделать все, чтобы вернуть доверие и дружбу, что были когда-то между нашими странами». «Я тоже всецело за это, господин президент», — ответил Громыко с легкой улыбкой. Да и мое руководство считает, что первым реальным и практическим шагом к возвращению доверия советского правительства стало бы разрешение на проход наших кораблей в Средиземное море. Ведь доверительные отношения поддерживаются не красивыми словами, а добрыми делами. Проход наших кораблей – это реальная помощь нам и нашим союзникам в войне против тех, кто мечтает о мировом господстве. Президент помолчал, а потом, посутяв голоса посланнику Сталина, твердо сказал – Господин Грамыко, передайте главе вашего правительства, что Турция разрешит вашим боевым кораблям пройти через Босфор и Дарданеллы. Турецкие военные корабли будут сопровождать их до границ наших территориальных вод. Я полагаю, что это разрешение покажет СССР, Британии и США, на чьей стороне симпатии Турции в этой войне. Я напишу ответ на постановление от господина Сталина и передам его ваше посредство. Скажите, господин Грамыко, а почему часть ваших кораблей, ждущих разрешения на проход через проливы ухода в Босфор? несут не военно-морские флаги СССР, а флаги бывшей Российской империи. Значит ли это, что команда этих кораблей, столь блестяще показавших себя в сражении с немецкой авиацией у турецких берегов, сформирована из эмигрантов, которые в для их родины час решили сражаться о обо бок с кораблями военно-морских сил СССР? На невозмутимом лице Громека появилось что-то отдаленно похожее на улыбку. «Видите ли, господин президент», — сказал он. С общим врагом сейчас сражаются люди самых различных политических взглядов. Недаром эта война в народе уже названа «Великой Отечественной». И не так уж важно, под каким флагом идут они в это сражение. Главное, что это наши люди, и они сражаются за нашу страну. А то, что над некоторыми кораблями подняты старые русские флаги, так в этом мое руководство не видит никакой крамолы. Как сказал товарищ Сталин 7 ноября прошлого года во время парада на Красной площади в Москве, пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьма Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Скажу больше, товарищ Сталин планирует снова ввести старые знаки различий русской армии погоны и учредить новые ордена Александра Невского, Кутузова, Ушакова, Суворова и Нахимова. Услышав четыре последние фамилии, турецкий президент невольно поморщился. Слишком хорошо турки запомнили троих из них. Кутузов же на русско-турецких войнах прошел путь от юного прапорщика до генерала, был тяжело ранен при штурме Очакова и чудесным образом выжил. Наверное, для того, чтобы в 1812 году поставить жирную точку в карьере Наполеона Бонапарта. Остальные были известны каждому турку, главным образом по тем сокрушительным поражениям на суше и на море которые в прошлом веке нанесли русские туркам под командованием этих военачальников. Имена Топал-Паши и Ушак-Паши наводили ужас на армии и флот. С такими именами СССР из источника революции может превратиться в нечто иное, куда более опасное. А не захочет ли потом господин Сталин возродить Российскую империю, осторожно почитался Иньоню. Ведь ваши цари всегда мечтали отвоевать у Турции Стамбул и снова друзить крест на куполе Айя Софии. «Товарищ Сталин сказал, что таких планов у него сейчас нет», — ответил Граммика. «Советскому Союзу вполне достаточно той территории, которая у него уже есть. Возможно, что после победного окончания войны у стран союзниц нацистской Германии изменят границы в пользу стран антигитлерской коалиции». Посланец Сталина внимательно посмотрел на Иноню. «Но Турции нечего бояться, ведь вы, господин президент, уже обозначили, на чьей стороне ваша страна в этой войне. Но ну, наши противники пусть помнят римскую пословицу «Ве виктис» — «горе побежденным». Он еще раз изобразил на своем лице подобие улыбки, от которой у Иньоню почему-то побежали мурашки по коже. Дальше задавать вопросы турецкому президенту расхотелось. Попрощавшись со своим гостем, Инюню снова подошел к окну кабинета и стал наблюдать, как русские дипломаты садятся в посольский автомобиль. Вот он тронулся с места и, поднимая клубы пыли, скрылся из вида. Инюню вздохнул. Вот так буднично и просто решилась судьба его страны. И, похоже, он не прогадал, сделав правильный выбор. Впрочем, на все воля Аллаха или, как любил говорить его друг Кемаль Паша, двадцать 28 января 1942 года. Утро. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего Иосифа Истерионовича Сталина. Сегодня в кабинете Верховного Главнокомандующего собрались не совсем обычные люди. Так получилось, что товарищ Сталин знал о них то, что они сами о себе даже и не подозревали. Это отнюдь не наполняло вождя самодовольством, скорее, наоборот, напоминало об ответственности и заставляло сосредоточиться. Получив помощь из будущего, он не имеет права даже на малейшую ошибку. Что бы о нем ни говорили, его с детства был человеком глубоко верующим, только эта вера была внутренняя, не на показ. Обычно личные убеждения у Сеофии Сырёновича Другашвили проявляли себя только в делах. Теперь товарищ Сталин был убежден. Именно судьба или бог выбрали его для того, чтобы принять огромную разрушенную революцией и гражданскую войной в страну с Сахой, а оставить ее с атомной бомбой. И страна поверила ему. Нет и не было у нее более великого властителя. Используя знания, полученные от потомков, Сталин убрал от греха подальше за Урал человека, чья фамилия в той истории стала символом предательства, в Жалвасов был отправлен командовать крупным учебным центром. В его личном деле появилась пометка, обязательно для вышестоящего командования и сотрудников НКВД не оставлять без внимания ни один даже малейший проступок опального генерала, и каждому из них давать надлежащую оценку. Ведь у нас нет никакого политического заговора, у нас есть моральные разложенцы и нечистые на руку чиновники. Кстати, под такой же пресс попал формальный третий человек в партии, Георгий Маленков. Специальный отдел собирает все, что можно найти на попутчиков и приспособленцев, окопавшихся в руководстве партии. Невзирая на то, что эти люди являются членами ЦК и Политбюро, за ними чужится немало больших и маленьких грешков. Скоро штрафные части, помнится, были в гражданской такие подразделения, созданные по приказу Троцкого. Пополнившись новыми бойцами, пойдут штурмовать вражеские укрепления. А специально назначенные отцы-командиры проследят, чтобы искупление вины было полным до последней капли крови. Но сегодня в кабинете у Сталина находятся те, кого потом назовут маршалами Победы. На стене три оперативные карты. Две из них открыты и представляют собой детальное изложение битвы под Москвой и операции Полынь. Третье задернута плотной черной шторой, и что за ней, известно только хозяину кабинета и разработчикам плана «Молния». Из присутствующих наиболее колоритно выглядит один из старейших представителей советского комсостава, маршал Будённый. Его конно-механизированный корпус решительным ударом захватил Запорожье. Спешенные бойцы по гребню разрушенной, а потом восстановленной немцами плотины Днепрогесса, проникли на правый берег и захватили там небольшой плацдарм. Эта операция окончательно отрезала первую танковую армию Клейст от тылов и поставила ее на грань уничтожения. Сейчас корпус сдает свой участок фронта пехотным частям и уводится в тыл для пополнения и переформирования. Также от линии соприкосновения с противником в тыл отводятся 1, 5 и 6 кавалерийские корпуса, и их место занимает более подготовленная для действий в обороне пехота. У Сталина есть особые виды и на Семена Михайловича, и на его любимую кавалерию. А сейчас герои-конники пусть отдохнут, подлечат раненых и приведут в порядок конский состав. Генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский только на один день оставил вверенные ему войска, ведущие тяжелейшие бои по ликвидации сталинского котла. Эту операцию поручили Южному фронту, которым командует генерал Ордион Малиновский. Большую роль в тяжелейших уличных боях сыграли экстренно обученные и оснащенные штурмовые батальоны. Часть из них, так называемые тяжелые, были созданы путем переформирования саперных частей а часть, обычно именуемые легкими, из обычных стрелковых. Потери у них были в несколько раз ниже, чем в обычных стрелковых подразделениях. И что особенно важно, они неизменно выполняли поставленную задачу. В эти батальоны, сведенные в несколько штурмовых бригад в качестве младшего комсостава, были направлены ветераны Первой мировой войны, имевшие опыт рукопашных схваток во вражеских окопах, а также все инструкторы по самбо, рукопашному и штыковому бою, все, кого после 7 января смогли найти на Южном, и отчасти Юго-Западном фронте. Обычно штурмовая бригада включала в себя один-два тяжелых саперно-штурмовых батальона и три-четыре легких стрелково-штурмовых. И все равно времени на подготовку было очень мало, и потому зачастую обучение проходило уже во время боя. Но Александр Михайлович, сам имевший опыт той войны, которую сейчас принято называть империалистической, понимал, что именно эти бригады, впоследствии доведенные до численности корпусов, усиленные полками самоходной артиллерии, будут потом штурмовать Будапешт, Вену, Берлин и, может быть, Париж. Но это будет позже. А пока на юге идут обычные наступательные бои, в которых несут большие потери и атакующие, и обороняющиеся. В одну метельную ночь в полном составе, открыл фронт по реке Мьюс, перешла на сторону Красной армии Словацкой быстрой дивизии, что позволило полностью занять побережье Азовского моря от Бердянска до Таганрога и окончательно замкнуть кольцо блокады группировки Клейста. На душе у генерала-лейтенанта Василевского было неспокойно, душа рвалась обратно туда, где гремела битва, по размаху уже многократно превзошедшей битву под Москвой. Был тут еще один никому доселе незнакомый генерал-майор с жестким и волевым лицом. Это был уставший недавно легендарным командир тяжелой механизированной бригады Вячеслав Николаевич Бережной. За исключением Буденного и Василевского, еще никто и никогда прежде не видел его в лицо. Ватутин один раз разговаривал с ним по ВЧ, а Мерецков, конил и жукал, так-то вообще ни разу не соприкасались с этим человеком. Многие из них поначалу подозревали, что Бережной — это псевдоним одного из якобы расстрелянных в 37 году генералов. Увидели и убедились. Ничего общего никто этого человека в РКК до 4 января 1942 года не видел. Оставались две противоположные версии. Либо товарищ Бережной ранее делал карьеру по линии НКВД, во что верилось мало, не нужны в этом ведомстве навыки и таланты начальника маневренной войны и активной обороны. Или, что более вероятно, этот человек еще недавно был совсем не товарищем, а белым эмигрантом и участником гражданской войны с противоположной, так сказать, стороны одним из тех, кто в тяжелый для Родины момент предложил России свой меч, свою честь и свою верность. Орден боевого красного знамени за Крым и золотая звезда героя за сталинский котел на его груди говорили об этом человеке больше, чем что-либо другое. Выждав паузу, точно по Станиславскому, Сталин представил его присутствующим, сказав «Мы знаем, что товарищ Бережной вырвал могилу для генерала Крейста, товарищи Василевски и Рокоссовский немцы эту яму столкнули» а товарищ Малиновский теперь ее закапывает. Мы, в общем-то, приветствуем такой бригадный подряд, поскольку он приносит успех. Тут лицо вождя стало жестким, и из его голоса исчез шутливый тон. Должен напомнить всем присутствующим, что операция «Полынь» имела такой успех, потому что товарищи Василевский, Рокоссовский, Бережной и Малиновский крайне серьезно отнеслись к подготовке операции, сохранению ее секрет от противника и организации взаимодействия всех трех фронтов и отдельной механизированной бригадой ОСНАЗа. Все было налажено на самом высоком уровне. Дело дошло до того, что отец немецких бронетанковых частей, генерал Гейнс Гудериан, сейчас сидит в камере Лефортовской тюрьмы и дает показания нашим следователям. К сожалению, ничего подобного я не могу сказать про контрнаступление под Москвой. Взаимодействие между фронтами было организовано плохо, наступление развелось медленно, маневренные части уводились в прорыв с запозданием и мелкими группами. С большим трудом при привлечении особой авиагруппы, товарищам Жукова и Коневу все же удалось окружить модули под Жевом. Сталин внимательно посмотрел на вечных генералов-соперников. Стал следует заметить, что когда в октябре 1941 года неутомимые в поиске врагов народа товарищи Молотов и Ворошилов уже собирались арестовать и расстрелять Конева, именно Жуков спас опального генерала доложил Сталин, Сталину, что ему нужен толковый заместитель на Калининском направлении. А может и действительно не было никакого благородства, а Конев был еще нужен, и поэтому товарищи Молотов и Ворошилов по просьбе Жукова были посланы товарищем Сталиным далеко и надолго. А Сталин продолжал. «Горячие головы призывали нас идти на Смоленск и Рославль, выбросить под Вязьмой воздушные десанты. Но мы вовремя отказались от этих авантюр». Жуков навычился и опустил голову, неподвижно глядя прямо перед собой, ведь именно о нем сейчас шел разговор. Речь Сталина звучала размеренно и веско. Группа армий Цент насчитывает почти 2 миллиона солдат и обладает слишком большой боеспособностью, чтобы им вот так кидались на нее в лоб. Наша армия пока еще не имеет соответственной пробивной мощи. Вместо воздушного десанта под Вязьму ставку спланировала операцию «Град», исполнение которой идет уже неделю. Вот вижу на лице товарища Мерецкого недоумение, как это так, операция идет, а он о ней даже и не подозревает. Скажу больше о начале операции «Град» не подозревают даже немецкие генералы а узнают они только тогда, когда будет уже поздно. Против группы армий Цент Ставку спланировала операцию на истощение, поэтому Западному и Калининскому фронтам необходимо создать устойчивый оборонительный рубеж, восполнить потери в живой силе и технике и довести запасы боеприпасов до штатных норм. Но, товарищи генералы, задачи по ликвидации ржевской группировки противника с вас никто не снимал. Особо напоминаю, из котла не должен вырваться ни один танк или самоходное орудие, и ни один солдат вермахта. Немцы хотели получить истребительную войну, они ее получат. Из-под у немецких солдат должно быть два пути – в могилу или в плен, третьего не дано. Товарищу Ватутину, то же самое и по образующемуся котлу в районе Демянска. И обратите особое внимание на то, чтобы железная дорога Валда и Старая Русса на всем своем протяжении была в наших руках и находилась в рабочем состоянии. Если там есть какой-нибудь особо зловредный немецкий шуэрпункт, то не стесняйтесь, обращайтесь за помощью к товарищу Сталину. Товарищ Сталин сможет помочь вам специалистами, которые уже решали подобную проблему в Славянске. Товарищ Милицков, подчиненный вам армии пусть продолжает совершенствовать оборону. Ставки Ставке известно, что наличие как самой артиллерии, так и боеприпасов для нее в ваших войсках в два-три раза меньше самых заниженных норм. В связи с чем лобовые атаки нашей пехоты на немецкую оборону просто обречены на неудачу при крайне высоких и неоправданных потерях. Запомните все, высокие и неоправданные потери будут означать для вас трибунал, будь вы хоть генералами, хоть маршалами. Сейчас не царское время, когда любили говорить, в России солдат много и надо, бабы еще нарожают. Не нарожают, поэтому берегите людей и лучше тратьте побольше снарядов, чтобы подавить вражескую оборону. Далее еще раз обращаю внимание товарищей генералов. В ходе наступательных операций необходимо полностью брать под контроль все коммуникации. Все это значит все. Немцы не глупее нас с вами, а иногда даже умнее. Если они цепляются за какой-то пункт, значит он крайне важен как для них, так и для нас. Так. Сталин обвел генералов внимательным взглядом. Все свободны. Короткая пауза. Кроме товарищей Ватутина, посеревского и Бережного. Товарища Буденного жду у себя в 16.00. Он взял со стола трубку и кивком дал понять, что совещание закончилось. Вопросов у генералу было больше, чем ответов на них. Единственное мнение, которое разделяли все собравшиеся, было таким. Вождь представил им восходящую звезду фронтового масштаба и намекнул всем, что после Москвы и Сталина масштабные наступательные операции продолжатся. Пять минут спустя там же генерал-майор Бережной. Поскребышев кивнул и закрыл за собой дверь. Наступила тишина. Сталин прошелся по кабинету и потянул за шнурок, сам отдернул черные шторки, скрывавшие последнюю третью карту, видеть которая позволялось только избранным. За один взгляд на эту карту Адольф Алоизыч наверняка отдал бы новенький, еще ни разу не жеванный половичок и половину Голландии в придачу. Операция «Молния» — плод наших с Александром Михайловичем ночных бдений. Очень хорошо, — сказал лождь, — что товарищ Василевский помнит о том, что он не только командующий юго-западным направлением и фронтом, но еще и заместитель начальника генштаба. А если вспомнить, что товарищ Шапошников в настоящее время находится в отпуске по болезни, то товарища Василевского можно считать исполняющим обязанности начальника генерального штаба. Мы попросили товарища Василевского, с учетом тех специальных знаний, которыми он сейчас обладает, представить нам план снятия блокады с колыбели революции города Ленинграда. И что мы вместо этого видим? Мы видим фактически план полного разгрома группы армий «Север». После успеха операции «Полынь» У нас нет причин сомневаться в его реальности. Но обоснуйте его, товарищи. И для меня, и для товарища Ватутина, которому придется воплощать ваш план в жизнь. Васильевский кивнул. Товарищ Сталин, суть плана изложит генерал-майор Бережной. Как вы знаете, он обладает специальными знаниями куда большем объеме и на практике повзал, что способен применять их с большим эффектом. Хорошо, товарищ Веселевский, кивнул вошь, только сначала надо сказать, что до нас дошла информация о том, что товарищ Бережной фашистской Германии объявлен личным врагом номер один Адольфа Гитлера и всего третьего рейха. Что скажете по этому поводу, товарищ Бережной? Я пожал плечами и кивнул. Но что тут можно сказать, приму к сведению. Добавлю только, что меня это радует, атаман бандитской шайки нацистов оценил наши труды должным образом. К тому же Гитлер не только мой личный враг, но и враг всего советского народа. «Если молния будет утверждена, то двух-трех генералов и полтора десятка дивизий с его довольствия мы снимем точно. Я посмотрел на Ватутина. Товарищ Сталин, а Николай Федорович посвящен в наши тайны мадридского двора, ведь мне придется быть с ним предельно откровенным». Сталин взялся в столотрубку. «Мы проинформировали товарища Ватутина о вашем, скажем прямо, необычном появлении в нашем мире. Вы оказались правы, он все понял правильно» и готов познакомиться с техникой будущего и тактикой ее применения, лишь бы это способствовало нанесению врагу максимального ущерба. С этими словами Сталин протянул мне тонкую каску. Начинайте, товарищ Бережной. Итак, сказал я, операция «Молния» имеет своей целью полностью снять блокаду с Ленинграда и нанести поражение группе армии «Север». В связи с тем, что немецкие позиции на Ленинградском фронте сильно укреплены, на отдельных участках их глубина достигает 20 километров, Основной удар должен наноситься значительно южнее, в полосе севера Западного фронта, по линии Старой Русса дно Псков. Залогом успеха данного плана может быть только абсолютная внезапность для противника и быстрота проведения операции. План предусматривает использование специальных возможностей ОТМБ ОСНАС РГК с целью совершения ночного марша по немецким талам и внезапного захвата Пскова вместе с расположенным там штабом группы армий «Север». Как вы правильно сказали, товарищ Сталин, у противника наша бригада уже имеет определенную репутацию. Предстоит разработать ряд мер, чтобы о нашем присутствии на данном участке фронта противник узнал только после освобождения Пскова. Тем же планом предусмотрено проведение вспомогательной наступательной операции в направлении чудово любань В операции участвуют силы 2-й ударной, 59-й и 4-й армии. Основной проблемой на данном участке является отсутствие маневренных соединений, а также практически полное отсутствие артиллерии корпусного и армейского уровня. Немцы же создали долговременную оборону с использованием двух доступных в тех краях материалов – дерева и земли. Дерево хорошо горит, но, к сожалению, Красная армии не имеет сейчас необходимых зажигательных средств. К счастью, успешно завершившейся наступательной операции на южном участке Советско-Германского фронта сделали валентное значительное количество артиллерии РГК. Также за счет быстроты – и решительности наступательных действий сэкономлено от полутора до двух боекомплектов на орудие. Товарищ Василевский считает возможным перебросить с юго-западного на северо-западное направление до 500 орудий калибром 122-152 мм. Теперь, товарищ Сталин, вы меня извините, но я буду ругаться. Вольф сверкнул своими желтыми глазами и нацелил мне в грудь чубук своей трубки. Ругайтесь, товарищ Бережной, если это нужно для дела. Но только не матом. Что-то Иосиф Иссарионович весь вечер эту трубку в руках крутит, но так ни разу и не закурил. Неужто беседа с нашим доктором так подействовала? Типа, Иосиф Иссарионович, вы для меня только пациент, но скажу вам честно, если вы не бросите курить, проживете двенадцать лет, бросите тридцать. Хорошо бы, если так. Я собрался с духом и сказал. Товарищ Сталин, простите, каким местом думал человек, планировавший наступление для Волховского фронта? Даже безо всякой войны пешком пройти от Волхова до Луги по лесам и болотам без дорог – подвиг неимоверный. Да еще когда командующие выполняют и переволняют планы и укорачивают сроки. Понятно, что там в нашей истории вторая ударная за два месяца довоевалась до котла. Даже немецкая педантичность и, скажем так, тугодумность в сложных ситуациях имеют свои пределы. Конечно, Черняховский – это не Соколов, не Клыков и не Власов, но армия осталась той же самой, стрелковой. Ладно, в тот раз ее поставили в бою в торопях, без артиллерии. Но в этот раз такого быть не должно. Но и артиллерия на три четверти состоит из противотанковых сорокопяток. А все остальное, как я понял, типичный французский калибр в три дюйма. Вы предлагаете на наступать? Рассерженный вид и ставший особенно отчетливым грузинский акцент Верховного показывали, что он с трудом сдерживается, чтобы не взорваться. Наступать, но не так. Я подошел к карте. Основной удар на Волховском фронте носится вдоль железной дороги Ленинград-Москва. Да, там у противника самые мощные укрепления, но и мы имеем транспортную возможность для сосредоточения и снабжения ударной группировки. Новгородское направление становится вспомогательным. Вторая ударная армия растягивает свой фронт до места впадения Волхов в реки Полесть, что позволит 59-й армии уплотнить фронт на направлении главного удара до 10 километров. Две танковые бригады из состава 2-й ударной по плану передаются в 59-ю армию. Отвлекающая операция начнется, как и положено, с артподготовки. Но с целью экономии боеприпасов и повышения точности огня, предлагаю использовать в прорыве часть артиллерийских сил и состава нашей бригады. Для управления огнем артиллерии фронта план предусматривает задействовать артдивизион дивизион САУМ-100С вместе со службами артиллерийской разведки и управления. Аналогичным образом дивизион уже применялся в самом начале операции «Полынь» при прорыве бригады из Крыма и второй раз у самого ее конце, при подавлении немецкой обороны в Славянске. Оба раза отмечался прекрасный результат. Для очистки от немцев первой полосы обороны будут задействованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Танки Т-72 должны будут подавить уцелевшие доты, стреляя по амбразурам осколочно-фугасными снарядами. И теперь самое главное. Операция должна начаться не утром, когда уже расцвело, а вечером, когда стемнело. Если огнем артиллерии будут управлять наши специалисты, то им все равно, днем это происходит или ночью. Кроме всего прочего, с первых же минут операции план предусматривает нанесение воздушного и ракетно-артиллерийского удара по станции Любань, где, по нашим сведениям, расположены штабы 28-го и 1-го армейских корпусов. Предлагаем использовать для этой цели одну две машины системы залпового огня «Смерч». Возможен вертолетный десант с целью устранить остатки того, что останется после этого точечного огневого удара. В связи с тем, что 59-я армия, являющаяся основной ударной силой в этом наступлении, имеет крайне низкую мобильность, то задачи данной операции могут быть только вспомогательными захват узловой станции Чудово и организация устойчивого фронта обороны по реке Равань. Одновременно будет произведена еще одна тактическая операция. По немецкой обороне в районе станции Погости сначала будет нанесен артерийский удар термобарическими боеприпасами, а потом проведена контрольная штурмовка ударными вертолетами нашей бригады. После чего 54-я армия генерала Хедюнинского перережет железную дорогу и поставит крайне сложное положение 269-ю, 93 третью и 21-ю дивизии Вермахта, обороняющие железнодорожный узел в Киришах. Данная операция призвана имитировать прорыв блокады Ленинграда и отличить на себя резервы 18-й армии. «В нашу пользу играет и то, что ни о какой переброске дивизий с Запада для поддержки группы армий «Север» речь даже не идет. Сейчас немецкому командованию, по сути, необходимо восстановить изрядно побитую группу армий «Юг». «Хорошо», — кивнул Сталин. «Что у вас там с Псковским направлением?» «Оно ведь у вас главное. Помните, у командования Северо-Западным фронтом были такие планы, но они показались там невыполнимыми». «Я обменялся быстрыми взглядами с Сватутиным». «По сути, наступление на Псковском направлении уже идет». Старая Русса находится в полуокружении, идущие там бои могут стать прикрытием для развертывания сил. В плане подготовки операции «Молния» перед войсками Северо-Западного фронта стоит только одна задача – отвозить на юг 30-ю пехотную дивизию Вермахта и сделать возможное движение по железной дороге «Валда» и «Старая Русса». Без выполнения этого условия будет просто невозможно сконцентрировать силы и средства, необходимые для второго этапа операции. Надо еще учесть, что в настоящий момент на нейтральной полосе находится железнодорожный мост, Его тоже потребует времени. При этом, чтобы не насторожить немецкое командование, нежелательно использование каких-либо специальных средств. Все вооружение должно быть аутентичным уже имеющимся на вооружении Красной Армии. Все наши следы должны вести в район Волховского фронта. Я снова посмотрел на Ватутина. «Николай Федорович, я понимаю, что немцы особо обращают внимание на удержание за собой таких точек. Так вы должны их с не меньшим упорством отбивать». Иначе как в кратчайшие сроки сосредоточить в исходных районах необходимые для наступления силы и средства? Он все понимает, и потому справится, — коротко бросил Сталин. Заберем у Жукова один гаубичный полк артиллерии РГК, не обеднеет, и дадим вам на северо-западный. Я кивнул Ватутину. Товарищ Сталин, в таком случае для более эффективного использования этих орудий мы откомандируем в распоряжении командования Северо-Западного фронта свою группу артиллерийской разведки со всем необходимым снаряжением. Обычно их не видно и не слышно но мало немцу не покажется это я вам обещаю я снова поднял указку. теперь давайте перейдем к группировке непосредственно наносящей главный удар который необходимо скрытно сосредоточить в окрестностях старые русы во-первых это ОТМБ-1 у нас РГК во-вторых сводная и механизированная группа включающая в себя первый гвардейский кавалерийский корпус первую гвардейскую танковую бригаду и двадцать первую танковую бригаду В третьем эшелоне для занятия рубежей и создания устойчивой обороны предполагается использовать первую и третью ударные армии. Первый этап операции Молния начинается ровно через 7 суток после начала наступления на Ленинградском направлении. За это время по железной дороге в район Старой Руси в первую очередь необходимо доставить технику и личный состав нашей бригады, и уже потом артиллерию РГК, предназначенную для подавления немецких узлов обороны в Старой Руси. Прорыв обороны будет осуществлен ночью в полосе 5-й пехотной дивизии Вермахта. Немецкие укрепления будут обработаны ТОСами, уцелевшие блиндажи и ДОТы подавят ударные вертолеты и артиллерийские орудия. После чего немецкие позиции занимают части 1-го гвардейского корпуса, а наша бригада вводится в прорыв. Одновременно с целью нарушения у противника управления войсками начинают работу системы радиоэлектронной борьбы – а заброшенные в Немецкий тылы разведывательно-диверсионные группы начинают массово нарушать проводную связь и отстреливать посыльных. Сводная конно-механизированная группа входит в прорыв вслед за нами, но имеет значительно меньший темп движения. Если нашей бригаде, следующей вдоль железнодорожных путей, перед рассветом надо быть в Пскове... Ватутин посмотрел на меня немного ошаревшими глазами. Николай Федорович, это всего каких-то 170 километров. У меня бригада 520 километров по Украине прошла. И теперь мы, как вы слышали, личные враги фюрера. Временные рамки операции таковы. Сразу после заката мы пророем фронт, а через 12 часов головный дозор должен войти в Скол. Поскольку там расположен штаб группы армий «Север», потери управления немецкими войсками на Ленинградском направлении гарантированы. Первым пунктом данной операции является скорейшее освобождение Старой Руссы, что по аналогии со Славянском должно разблокировать движение нашей ударной группировки. Второй ключевой точкой является станция «Дно». Ее захват разрывает арокаду между группами армий «Центр» и «Север» и вводит из игры штаб 16-й армии. И третья ключевая точка – это Пскова, через который идет 80% снабжения войск, осаждающих Ленинград. Но и возможность уничтожить штаб группы армий «Север» тоже не стоит сбрасывать со счетов. В ту же ночь начинается активная фаза операции «Град». Десантники-диверсанты вместе с партизанами и окруженцами должны всячески портить жизнь немецким тыловикам. Такие действия призваны исковать немецкую реакцию на наше наступление и позволить нам завершить операцию. Примерно через сутки после с нас в район Пскова должна начать подходить сводная конно механизированной группа, после чего наша бригада совершает форсированный марш на север и в районе Ивангорода перерезает железную дорогу. После этого в мешке окажутся четыре армейских корпуса немцев. Надо учесть, что это почти все их части на данном направлении. При Балтике, к примеру, в наличии только полицейские и карательные части. Если советское командование сможет найти резервы для ликвидации всей группировки, состоящей из полумиллиона человек, то Вермахт понесет потери, возместить которые ему будет практически невозможно. Внутри кольца у немцев почти исключительно пехотные соединения, а значит и они тоже не способны на мобильные действия. Можно устоить немцам блокаду, наоборот. То есть, если мы будем удерживать Псково, Дно и Ивангород, то уже через месяц-другой немецким солдатам нечего будет есть и нечем будет стрелять. Разворот фронтом на север группы армий Центр, во-первых, заставит в Анклюге растянуть свой фронт, а во-вторых, по времени это будет довольно долго, до месяца. Кроме того, сроки операции рассчитаны нами так, что сразу по ее завершении наступит и, и распутница, что отложит немецкий кондействия до середины мая. А к тому времени... Мы им еще немало новых забот организуем, им уже будет не до 18 армии. Хорошо, кивнул Сталин. Звучит заманчиво. Поскольку товарищ Рокоссовский и товарищ Бережной уже доказали, что способны осуществлять подобные планы, то есть мне не принять план операции «Молния» за основу. Датой начала наступления для Волховского фронта будет 18 февраля, а датой начала основной фазы операции — 25 февраля. Ставка Верховного Главнокомандования рассчитывает, что блокада с города Ленина будет снята, а гитлеровским захватчикам нанесено очередное поражение. Вождь посмотрел на Василевского. «Вы согласны со мной?» «Да, товарищ Сталин, согласен», — ответил тот. «Тогда все свободны». Я уже повернулся в сторону двери, когда услышал сакраментальную в данной ситуации фразу. «А вас, товарищ Бережной, я попрошу остаться...» Пять минут спустя, там же, лицом к лицу со Сталиным генерал-майор Бережной. Но, товарищ Бережной, здравствуйте! Сталин прошел на свое место и жестом гостеприимного хозяина приложил мне присесть на стул, стоящий напротив. Давно мечтал увидеть вас поочию. Думал, что за люди такие наши потомки, о чем думают, как дышат. Товарищ Ларионов слишком далеко, да телефон не дает того, что можно понять, общаясь с человеком с глазу на глаз». Я представлял немного другим, блинным героем. А вы, оказывается, обычный человек, ничем не примечательный, даже слегка усталый. Я невесело улыбнулся. Товарищ Сталин, поверьте, что сейчас на войне, когда знаешь, за что сражаешься и против кого, намного легче, чем мне было в мирное время, когда сразу и не поймешь, кто враг, а кто друг, и откуда ждать удара. Поверьте, было у нас такое проклятое время, когда мы уже не чувствовали себя хозяевами в своей стране а наши заклятые друзья глумились над нами, как над побежденными. Глава американской разведки даже прошелся по Красной площади, хвастливо заявив, снимавшим это западным корреспондентом, здесь на площади возле Кремля и Мазолея совершаю я одиночный парад победы. Дальше уже ехать было некуда, а здесь совсем все по-другому. Сталин улыбнулся в усы. Тут, товарищ Бережной, тоже немало замаскированных врагов. Совсем недавно, благодаря полученной от вас информации, мы выявили целую сеть затаившихся троцкистов. Не буду называть фамилии, вы их и сами прекрасно знаете. Если вождь этим заявлением решил проверить меня на вшивость, то я ничего, кроме чувства удовлетворения, не испытал. Понятно, что речь идет о ныне покойном товарище Ха и террариуме его партийных единомышленников. Я устало пожал плечами». Товарищ Сталин, должен сообщить вам, что когда я узнал о кончине главного фигуранта, то сколько моя не продлилась дольше одного мгновения. Только немного жаль, что все так быстро кончилось. Я понимаю, война не время для шумных процессов. Возьм покрутил в руках трубку. Мы не рассчитывали на такой эффект. Было мнение перевести его в какую-нибудь глушь подальше от фронта, присмотреться к его связям, а он бац и застерился. Сталин в сердцах выругался по-грузински, а я сделал вид, что не понял им сказанное. «Но не будем об этом, товарищ Бережной. Меня интересует ваше мнение на тему советской власти. Вы ведь были уже взрослым и опытным человеком, когда она пала». «Почему так произошло и кто в этом виноват? От Гитлера отбились, от Трумэна отбились, а тут какой-то Горбачев». «Товарищ Берия выяснил, все перестройщики это дети явных и тайных троцкистов». Голос вождя дрожал от с трудом сдерживаемого гнева. «Товарищ Бережной, скажите мне, почему так случилось?» Товарищ Сталин, я также жестко посмотрел на вождя. Я ведь тоже много думал об этом. В конце 1989 года мне тогда еще совсем молодому человеку стало понятно, что мы катимся в пропасть. Уже потом, лет 20 спустя, по долгу службы, мне довелось почитать аналитическую записку тогдашнего главы КГБ СССР Крючкова. Вот что он писал. «По достоверным данным, полученным Комитетом государственной безопасности в последнее время ЦРУ США, На основе анализа и прогнозов своих специалистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывают планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизацию социалистической экономики. Американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой Советского Союза. Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспективе, занять административные должности о управления и выполнять сформулированные противником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятельность отдельных, не связанных между собой агентов влияния, проводящих в жизнь политику саботажа в народном хозяйстве и искривления руководящих указаний, будет координироваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской разведки. По заявлениям американских разведчиков, призванных непосредственно заниматься работой с такой агентурой из числа советских граждан, осуществляемой в настоящее время американскими спецслужбами программа, будет способствовать качественным изменениям различных в различных сферах жизни нашего общества и прежде всего в экономике, и приведет в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов. К сожалению, именно так все и произошло. Так называемое ГКЧП – это скорее провокация, ускорившая падение социалистического строя в СССР, чем попытка исправить сложившуюся ситуацию. О чем-то подобном вы, Иосиф Истерионович, писали в вашей работе о политической стратегии и тактике русских коммунистов. А именно, я на маршалоп. Простите, цитирую по памяти. Удар не только не послужит исходным пунктом нарастающих и усиливающихся общих атак на противника, не только не разовьется в громовой сокрушающий удар, а... Сталин, улыбнувшись, продолжил. Наоборот. Может выразиться в смехотворный путь угодный и выгодный правительству и вообще противнику в целях поднятия своего престижа и могущий превратиться в повод и исходный пункт для разгрома партии или, во всяком случае, для ее деморализации. Именно так, товарищ Сталин. Именно так. Я еще раз удивился прозорливости этого человека. А что касается Ельцина и прочих заговорщиков, то скажу вам научным языком: партия, лишенная механизма самоочищения и пополняемая путем коаптации, сгнила в течение одного-двух поколений. То же касается и комсомольских структур. Именно из комсомольцев вышло большинство новых финансовых магнатов, именуемых у нас олигархами. Скажу вам одно, вы были правы, говоря про усиление классовой борьбы при социализме. Должен быть четко зафиксирован и научно описан процесс выделения из однородной массы советских партийных и комсомольских активистов новых супербуржуев, стремящихся заполучить личную собственность всю страну. И вообще я считаю, что советское государство должно быть построено в строгом соответствии с учением старца Пелагия о спасении добрых и наказании злых. Тогда для людей все будет в рамках государственной целесообразности и практической морали. Похоже, упоминание старца Пелагия, жившего в втором веке нашей эры, очень удивило Сталина. Он не ожидал, что наши нашей конторе изучают богословские труды, то, что называется «наблес облись», положение обязывает. Мы, оперативники ГРУ и по долгу службы, должны знать не только о старце Пелагии, но и о многом другом. Дураков в нашей конторе не держат ни то место. В горле у меня заметно пересохло, и, заметивший это, Сталин сделал жест, чтобы я перевел дух, снял трубку телефона, коротко бросил у нее два чая, потом посмотрел на меня. «Вы, товарищ Бережной, не горячитесь, мы и сами все это понимаем. Только вот в органах есть горячие головы, которым чем проще, тем лучше. Мы вас поняли. Давайте вернемся к нашим баранам. Поговорим вот о чем. Я тут прочел несколько статей о вас в «Красной звезде». Этот журналист Симонов хорошо пишет. Многое, конечно, не договаривает, но вы сами понимаете, иначе нельзя. Скажите, что вы чувствовали, когда поняли, что впали к нам на эту войну, чисто по-человечески? Я задумался». «Не знаю, товарищ Сталин. Первые минуты я был немного ошарашен. Такие голоса — это непростое переживание. Первые минуты в бой вступили моряки и летчики. А потом? Потом, когда получен приказ, и ты встаешь в строй, места для эмоций уже не остается. Бойцы подгоняют снаряжение. Авианосец сотрясается в грохоте, отправляя в вылет очередной самолет. Словом, трудно все это описать. Потом, когда вертушка шла на цель, только повторял себе «тебя этому учили, ты все сделаешь как надо». Сталин слушал меня внимательно, время от времени делая какие-то пометки карандашом в лежащем перед ним блокноте. Потом, когда бойцы явили передо мной, и левинский в одной ночной рубахе и обгадившегося, тут я понял, что могу все. Это страшное чувство, такое же страшное, как чувство полного бессилия. Дело в том, что истина где-то посередине. Ведь немец-солдат серьезный. Сейчас я понимаю, что не смогу закрыть грудью каждого нашего солдата, не смогу спасти от голодной смерти каждого ленинградца. Ведь они умирают прямо сейчас, а блокаду реально мы сможем прорвать месяц через полтора, а полностью ее снять не раньше капитуляции остатков осаждающей город армии. За это время погибнут десятки тысяч наших людей, и от этого болит душа. И не только у меня одного. Леонид Ильич докладывал, наверное, по партийной линии и отшли чай. Вот так вот, товарищ Сталин». Он поднял голову. «Товарищ Бережной, есть мнение, что вы наш человек, и мы с вами сработаемся». Сейчас товарищ Паскребыша вызовет для вас машину и вас отдаст в гостиницу к товарищу Василевскому, тут недалеко. Будут ли у вас еще какие-либо просьбы?» Я вздохнул. «Если можно, товарищ Сталин, то выделите для молнии как можно больше подвижных соединений». «Вы не торопитесь. Еще раз обсудите все с Василевским, пока он в Москве, и с Ватутиным». «Мы вам верим, и для молнии выделим все, что сумеем. Только товарища Буденного с его корпусами не просите, у него весной будет своя сольная партия». Сталин пожал мне руку. «До свидания, товарищ Бережной. Жду вас здесь, через неделю с окончательным вариантом плана». 28 января 1942 года, полдень, станция «Воронеж». Гвардии майор Сергей Александрович Рагуленко. Утром по эшелону зачитали указ Верховного Совета СССР. Согласно ему, наша бригада стала первой гвардейской ордена воевого Красного Знамени, отдельной тяжелой механизированной бригадой ОСНАС РГК. По этому поводу приказываю развить личному составу после завтрака по 50 из НЗ. Награждение всей бригады — дело святое. Мы теперь не хухры-мухры, а круть неимоверная, и укатываемся в историю как по рельсам. на война-то ведь только начинается. В первую очередь для немцев им предстоит на собственной шкуре узнать, что такой русский солдат, доведенный до состояния священной ярости. Но и для нас тоже, потому что немец — мужчина серьезный, и подходить к нему надо во оружие. Чует моя пятая точка, что мы уже успели так отравить жизнь Алоизычу, что скоро на нас начнется персональная охота с помощью диверсантов, массовых налетов авиации и прочих прицовских понтов. конечно та хохма, что официально мы уехали в Сталинград, может, собьет парней Канариса со следа, а может и нет. То, что мы туда и не собираемся, гадалки не ходи. За Красным лиманом эшелон свернул на север, а не на юг, и теперь каждый удар колес по стыкам рельсов приближает нас к столице нашей родины, Москве. Настроения у народа приподнятые мы опять уходим с места сражения победителями. Командование и штаб-батальон едет в одном вагоне со взводом разведки и управления, которым командует капитан Борисов. С ним и его бойцами мы вместе прошли весь путь от набережных Евпаторий до позиций под Краматорском. За это время паренек изменился даже внешне, как и его бойцы. С его лица исчезло выражение растерянного недоумения, отчаянного упорства, сменившись на осознание своей силы и мастерства. Мы можем их побеждать, побеждать в их же стиле, нагло врываясь в ничего не подозревающие города со спящими гарнизонами. Можем, одетую форму противника, тихо снимать часовых, открывая тем самым дорогу бронетехники. Можем выйти с немецкой Panzerkamp группой, баш на баш, и оставить от нее только груды из уродовного металла, пойти дальше, выполняя задание Родины. Мы — это не только бойцы, пришедшие из нашего на веки потерянного 2012 года, мы — это вся бригада. Честно говоря, чем дальше, тем я больше начинаю забывать, кто есть кто. Сначала боевом мы потеряли 12 человек из исходного, как здесь принято выражаться, инструкторского состава моей старой роты, ставшей костяком батальона. И Ньютин, молодой взводный Литеха, словил шальную пулю в лицо под саками. Его заменил старшина Гаврилов, которому при переаттестации дали Мамлея, младшего лейтенанта. Еще три контрактника легли, когда мы деблокировали Севастополь. Восемь парней при разных обстоятельствах погибли во время рейда по степям Таврии. Раненых два десятка, но Кабрик нас заверил, что все они вернутся к нам до начала нашей переброски на фронт. У местных потери еще больше, 37 убитых и более полусотни раненых. Да, но этих вдвое больше, чем инструкторов, так что относительный результат не так уж плох. И главное, не подбитая и не сгорела ни одна БМП. Техника в исправности и на ходу. Правда, сильно напрягают немецкие тягачи. Все время надо помнить, что по сравнению с нашей бронетехникой это жуткий эрзац. Не, дыдущий, не настоящей проходимостью, недостаточным бронированием и огневой мощью. По сути, это только транспорт для перевозки пехоты на марше. Колесные броневики у немцев лучше, но этих трофеев хватило только на роту разведки. Ах, как было бы хорошо иметь более-менее стандартную технику, а не эту сборную солянку. Уж мы тогда показали бы немцу, что такой настоящий боевой биатлон». Что-то мальчики мои боевые погрустнели, задумались, каждый из них уже терял боевых друзей. Разведчики-черноморцы отступали от Измаила к Одессе, потом два месяца боев и эвакации в Крым. Это было время, когда над их головами непрерывно висели немецкие самолеты, когда Красная Армия терпела поражение и отступала. Да, может показаться, что мы пришли и в одночасье все изменили, но на самом деле все совсем не так. Мы только, говоря боксерским языком, сбили немцам дыхание и перехватили инициативу. А еще, как говорится, с нашей помощью было обезврежено несколько супер-идиотов, окопавшихся на командных должностях. «И как говорил мой дед, что ма ему, то ма ему, он Петро аргуленко сейчас, кстати, где-то там, в той мясорубке, что мы закрутили вокруг Сталина. Надо будет отослать бабки, жене его фото и денежный аттестат. Пусть своего сыночка, который вырастет и станет моим батей, с ума сойти, получше кормит. Морда лица у меня вполне фамильные, так что я могу назваться их дальним родичем». Но ну вот сейчас я и сама подою грех тоски и уныния. Нет, надо развеивать эту хандру немедленно. Я посмотрел на Борисова. Товарищ капитан, гитару в студию, у анфиладентовой чехол прямо за вами. Ага, она самая. Капитан подал мне инструмент и улыбнулся. Товарищ майор, давайте нашу бригадную. Седой, а в душе все еще мальчишка. За матерчатой занавеской, отделявшей большую часть вагона от кубрика девушек-звенечиц, как-то подозрительно замолчали. Я вынул гитару из чехла, взял несколько аккордов, подкручивая колки. Итак, товарищи, я кинул в сторону занавески. И еще раз, товарищи, гимн гвардейской отдельной тяжелой механизированной бригады ОСНАС РГК. Видно, заклинание было произнесено верно, и из-за занавески выглянула забавная и конопатая мордашка. Это была девичья разведка, подносится боеприпасов Даша. Мне кажется, что она вообще малолетка и пришла себе пару лет в военкомате. Но это не важно. В нашей истории через полгода весь полк должен был героически погибнуть, стреляя прямой наводкой по немецким танкам. Теперь этого, наверное, уже не будет. Я ударил по струнам, стараясь построить один колес. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Сначала один, потом еще и еще ребята начали подпевать. «Горит и кружится планета». Над нашей Родиной дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Глаза разведчиков загорелись, некоторые стали отбивать ритм на котелках, добавляя к мелодии грозный рокот. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. сомнение прочь, уходит в ночь отдельный особый наш тяжелый батальон, особый наш, тяжелый батальон. Девушки, осмелев, полностью одернули занавеску и расселись на нарах, как воробушки на жердочке. Прямо концерт в сельском доме культуры. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Закончили песню мы красным пророчеством. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Вагон грохотал аплодисментами. Потом Петя Борисов забрал из моих рук гитару и сбацал комбата. И когда только выучил, да еще в тайне от любимого командира. Тут хошь не хошь, а среза на глаза накатила. Потом гитара пошла по кругу, концерт народной самодеятельности. Потом тоже любешные. Потом Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Орлята учатся летать. Потом были дороги, землянка, «Жди меня». Тут уже глаза влагой стали наполняться у зенитчиц. Высокая сероглазая москвичка Маша Калитина протянула бы руку за гитарой, на нее особо подействовала песня про невернувшиеся с войны морсковских парней. Это для нас, не москвичей, это просто слова, а для таких, как она, это конкретные имена и лица. Мальчики, ушедшие на войну прямо с выпускных вечеров, это было. Потом на войну пошли девочки, зенитчицы, санитарки, радистки. И сколько из них сгорело в этом огне, тоже не счастье. Не более трех процентов из них воротились домой. В нашей истории это было поколение, почти подчистую выбитое свинцовым военным градом. Но мы так и не узнали, что хотела исполнить Маша, потому что завыла сирена воздушной тевоги, смешавшись с паровозным гудком налет. Мы уже почти подъехали к Воронежу. Немецкое кролатое зверье здесь было еще не и довольно многочисленное, так что угроза немецкого авианалета была вполне реальной. Зенитчицы полезли на платформу к своим орудиям, а мы распахнули боковую двери. Впереди и чуть справа горел Воронеж. На одном будто стае воронья окружили самолеты Люфтваффе полсотни, а может и сотни бомбардировщиков. МЗ, а именно они составляли пока основу советской ПВО, до них не доставали. По численности это должны быть одна-две бомбардировочные эскадры полного состава. Кажется, бомбили станцию, а возможно авиазавод и отчасти город. А может асы Геринга просто занимались привычным для них делом, равняли воронеж с землей. Но у немцев в этот раз все прошло не так гладко. На станции Воронеж сейчас должен был находиться эшелон с танками майора Деревянка. Его панцири посылали немцам горячие приветы, отгоняя их от станции. Появляющееся время от времени над горизонтом инвестиционной следы, взрывающиеся в воздухе самолеты, говорили, что немцы нашли приключения на свою пятую точку. Короче, ледовое побоище в разгаре. Воллинс, Ноллинс, мы тоже должны были попасть в эту мешанину, но не успели. В небе появилась пара лесникова, два МиГ-29, недавно перебазировавшихся на аэродром под Москвой, доказали, что для них 350 километров совсем не крюк. Две тройки немецких бомбардировщиков, пытаясь обойти станцию с юга и оттуда порваться к городу, подошли к нашему эшелону на расстоянии 18 километров. Это они зря. Дело в том, что панцири умеет работать в автоматическом режиме интегрированной группой. Шесть ракет, шесть пораженных целей. Логику нашего командования, отдавшего приказ при возможности открывать по немецким бомбардировщикам огонь на поражение, я понимаю. Сбитый немецкий бомбардировщик – это не только выведенная из строя вражеская боевая единица и паратон-дефицитного леса дюралюминия, который пионеры с удовольствием приволокут на сборный пункт металлолома. Дополнительно это еще и от 3 до 5 высококвалифицированных членов экипажа, которые, если самолет собьют на советской территории или сгорят в бензиновом пламени, заживо, или отправятся в Сибирь перед лес. Для нас чистый плюс, для немцев чистый минус. МиГ-29 начали качать маятник, сделал пару заходов на основную группу немецких бомбардировщиков. Результат показался немцам достойным классического расстройства желудка, и они бросились в рассыпную. И именно в этот момент к городу начали подтягиваться совместные истребительные силы на Ишачках, Яках, Лагах и МиГах. Очевидно, что матерные послания из Москвы достигли ушей местного начальства и пробудили местную истребительную авиацию к действию. Кто-то сказал, что рубка бегущей пехоты – самые увлекательные занятия для кавалерии. Могу сказать, что панически удирающие одиночку бомберы для истребителей цель не менее заманчивая. Конца этой драмы мы так и не увидели, потому что вся эта карусель удалилась на запад. Могу сказать одно – у товарищей из местного НКВД наступила страдная пора. Небо просто кишит куполами медленно опускающихся парашютов. Есть, конечно, среди них и наши невезучие пилоты, сбитых истребителей, На большинство это все же парни толстого Германа, на которых клейма негде ставить. Однако плохо, конечно, то, что теперь даже самому тупому немецкому генералу станет понятно. Ни в какой Сталинград наша бригада не поехала. Ваш ход, мистер Фикс. 29 января 1942 года, утро, восточная часть Слезеземного моря, 100 миль, на траверс взял атаки пароход Гаронна, бывший штабс-капитан Усюр Петр Петрович Одинцов. Тяжек наш крестный путь обратно на родину. Один раз мы уже прошли по нему из Севастополя в гарипарийский лагерь, в Безерту, Марсель, Париж, во Францию, что стало русским сынам и дочерям злой мачехой. Теперь родина снова вспомнила о нас и позвала, скорее всего, на смерть. Но лежать-то мы будем уже в родной земле. На пароходе нас русских добровольцев почти две тысячи. Кроме русских, здесь почти семь десятков французов — летчики. Они подсели к нам в Безерте. Говорят, что им тоже надо в Россию ходят слухи, что Сталин обещал дать оружие каждому, кто приедет биться с фашизмом. Летом на этот призыв, наверное, никто бы и не откликнулся. Вся Европа была уверена, что еще до холодов им совойдут в Москву и Петербург, как уже вошли в Прагу, Варшаву, Копенгаген, Осло, Париж и Белград. Мол, немецкая армия непобедима. Я говорил этим глупцам, что мы, русские, медленно запрягаем, но уж если поехали, то нас не остановить. Наполеон тоже вошел в Москву, но после недолгого пребывания в ней еле ноги унес а через два года русские армии нанесли ответный визит, правда, в отличие от солдат Наполеона, спаливших Москву. Казаки Александра I, французскую столицу, жечь не стали. И кто после этого варвар, а кто цивилизованный человек? А Наполеон? Есть такой остров в Атлантике, святой Елены. Я оказался прав, где они сейчас, эти записные пророки? Уже два месяца на Восточном фронте у немцев творится что-то невероятное. У самых стен Кремля красные остановились, напряглись и погнали немцев обратно на запад. И как погнали? Вермахт драпал, бросая технику и оружие, не отступал медленно и степенно, а Так еще австрийцы бежали от армий Брусилова летом 1916 года. Потом невероятное началось на юге, точнее, в Крыму. На сцену будто вышел опытный цирковый престижер Движение руками, взмах платком, была немецкая армия Манштейна и вот ее уже нет. Зато как по волшебству на Реде и в Патуре, и у бухтах Севастополя снова появились корабли под андрейскими флагами и среди них, о господи, тяжелый авианосец. Будто опытный гроссмейстер сделал противнику МЭД в два хода. Потери немцев были огромными, уничтожены и плененные казалось вся 11 армия Вермахта. Но это было лишь начало. Не успело эмигрантское общество прийти в себя, за нервными разговорами в кафе под сигарету и рюмку и коньяка, как мир потрясло еще одно известие. Черноморский флот вышел из своей базы и разнес в Чебенку Констанцию, причем корабли под английскими флагами шли в одном строю с кораблями красных. После приведения к молчанию береговых батарей и полного разгрома порта, объединенная эскадра медленно продифилировала вдоль берега до самого Стамбула, будто нарочно подставляясь под удар немецких бомбардировщиков. Немцы не поскупились, послали в бой целую бомбардировочную эскадру, то есть дивизию, и та была уничтожена в полном составе в виду турецких берегов. Это был шок. Наши записные авгуры прикусили свои длинные языки. Мы с товарищами, откликнувшись на призыв Антона Ивановича Деникина, тогда трясись в поезде Леон Марсель, и обо всем случившемся узнали уже 13 января, в Марселе. Среди собравшихся там русских офицеров были люди небедные, и мы смогли захватывать целый пароход. На это старое посуде, наверное, еще помнила Крымскую войну, а если не крымскую, то русско-турецкую 1877 года, точно. Она готова была развалиться от первой же приличной волны. Как объяснил знакомый моряк, 64 года, крайне почтенный возраст. И месье Тикупис, полугрек-полуфранцуз, получил с нас деньги, спокойно может оставить пароход в Севастополе или продать его красным наслом. Из Марселя курс наш лежал в Безерту. Там мы были 16 января. В порту Безерты к нам на борт поднялось еще несколько сотен говорящих по-русски крепких мужчин самого разного возраста. По пароходу прошел вслух, что это дезертиры из французского иностранного легиона, решившие сменить нанимателя. Кроме них на пароходе оказались чистокровные французы, в основном летчики и авиамеханики. Возглавлял группу летчик, писатель, журналист и авантюрист, капитан Антуан де сент экзюпери граф, между прочим. Он и показал нам затертую дыр газету в которой был напечатан перевод речи Сталина, обращенный ко всем желающим сражаться с фашизмом. Так мы узнали, что советский вождь услышал призыв генерала Деникина и откликнулся на него. Каждый иностранец или русский эмигрант, вступивший на землю Советского Союза, получит в руке оружие. В зависимости от его воинских умений, советское правительство гарантирует каждому добровольцу самолет, танк, коня с шашкой или винтовку. Советское правительство не имеет претензий к тем эмигрантам, которые не участвовали в враждебных действиях против СССР после 1925 года. Там же был подчеркнутый французами пункт о формировании в составе Красной Армии национальных освободительных частей и соединений из граждан стран, находящихся в настоящий момент под немецкой оккупацией. Там же в Безерте с нашим пароходом произошло некое волшебное изменение. За одну ночь Гарона стало Измиром, а французский флаг сменился турецким. Чудеса, да и только. Наш скипер ранее явно промышлял контрабандой, не только жаждущими вернуться на родину эмигрантами. 18-го, загрузившись углем, водой и провизией, мы вышли в море. Шкипель стала содержаться подальше от берега, не на нейтральный турецкий флаг. Сейчас нам были опасны все. Немцы, итальянцы, англичане, всем показалось бы подозрительным присутствие на борту парохода такого большого количества мужчин призывного возраста, причем говорящих по-русски. А у нас на борту еще и дезертиры из французской армии, в случае чего греха не оберешься. Но Бог миловал, обошлось. Спокойно миновали Табрук, и, нарвавшись ни на итальянский, ни на британский конвой, остались позади Мальта, Александрия. Вчера вечером на траверсе Тира мы стали свидетелем странного небесного явления. Перед закатом облака разошлись, и мы увидели яркую блестящую точку, ползущую высоко-высоко в небе с востока на запад, оставляя за собой белый след, четко делящий небо напополам. Капитан Сент-Экзюпери долго рассматривал это явление в бинокль. «Странно», — сказал он. Слишком высоко даже для высотного разведчика. Километров 15, если не больше. Да и скорость, если я не ошибся, с высотой как минимум тысячи километров в час. Этого не может быть, но вот оно. Летит. Теряясь в догадках, мы все наблюдали за блестящей точкой, пока она не скрылась за горизонтом. А белая полоса медленно расплывалась над нашими головами в быстро темнеющем вечернем небе. Дальнейшие события подтвердили догадку французского летчика. Когда уже почти полностью стемнело, на высоте там, где пролетел самолет, лучи заходящего солнца продолжали окрашивать его свет в волшебные ярко-розовые тона, напоминающие по цвету перья фламинго. Это было высоко. Очень и очень высоко. А сегодня утром мы увидели другое удивительное зрелище. Это было как видение из прошлого. С личным курсом к нашему пароходу шли военные корабли. Много кораблей. Сначала восходящее солнце слепило нам глаза, и мы не могли разглядеть флаги, под которыми эти корабли шли. Потом будто пелена упала с наших глаз. Назло всему на их мачтах развивались Андреевские стяги. Только головной и замыкающей корабли несли большевистские флаги со звездой и серпом с молотом. Остальные были под нашими старинными Андреевскими флагами. Комок в горле и слезы в глазах, значит это все-таки правда. Один из кораблей покинул походный ордер и направился в нашу сторону. На его мачтах вверх поползли влажные сигналы. Среди нас были и морские офицеры. На пароходе тут же стало известно, что это приказ влечь в дрейф и приготовиться к приему досмотровой партии. Господи, неужели мы сейчас увидим тех, кто ходит под ангельским флагом через четверть века после гибели Российской империи? С корабля спускают катер. Даже без бинокля на его борту видно выведенное славянской вязью такой обычное для русского флота название — сметливый. Катер идет к нам. У борта парохода толпится народ. взрослые мужчины возрасте сильно за сорок, и молодые люди зачастую просто мальчики с нежным пушком над верхней губой. Наши сыновья, выросшие на чужбине. Как плакали их матери, посылая, как они считали, наверное, смерть своих детей. Но разве могли они остаться, когда Родина в опасности, когда Родина зовет? Есть, конечно, и такие, которые надели форму СС и пошли вместе с немцами свергать большевизм. Пусть они будут прокляты. Атаман Краснов и генерал Шкуро. Они не русские, не немцы, они выродки. Их немного, но, как говорят, ложка дегтя портит бочку мёда. Генерал Деникин проклял их в своем послании, проклянем их и мы. Вместе со мной на пароходе мой старший сын Олег, и бог миловал, он не успел попасть в французскую армию, которая так быстро подняла руки вверх перед нацистами. Твои младших сыновей и дочь остались с матерью в парижском предместе Медон. И да помогут им Бог и добрые люди, если мы не вернемся назад. Война в России идет страшная не на жизнь, а на смерть. Как раз Олег и отвлек меня от мрачных размышлений. Указывая рукой на катер, он сказал, «Папа, смотри, у них погоны». Гул удивления прошел волной по пароходу, я напряг зрение. Хотя что тут непонятного? Если над кораблем развивается андреевский флаг, то матросы-офицеры на нем должны просто обязаны носить погоны. Нет, господа, чудо из чудес. Там в катере среди матросов с погонами советский чекист-пограничник с зелеными петициями один. И при том, что странно, не плюется ядом и не смотрит на погоны, как равин на свиное ухо. И еще вот что интересно. Переговаривается он с офицером и вроде как дружески. Прости меня, Господи, и вразуми, что же это такое, деится на свете. Проклиная судьбу, свою жадность и этих непонятных русских, которым не сидится дома, шкипер приказал опустить трап. Как матерый контрабандист, он даже не думал припираться с командиром военного корабля. Знал, что все это может закончиться для него крупными неприятностями. К трапу, по которому уже поднимался офицер с матросами, через толпу протиснулся генерального штаба полковник Игнатенко. Он самый старший в нашей компании. Ему уже за пятьдесят. В гражданской войне не участвовал был в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. Поскольку мы не Махновская банда, то офицерское собрание назначило ее как самого старшего по званию и опыту нашим командирам. Отчетливо помню, как волновался он тогда из-за оказанного доверия, как тряслись его руки. Сейчас же полковник подтянут и собран, сапоги начищены до зеркального блеска, гражданская кепка сидит на голове почти как офицерская фуражка. Толпа чуть отхлынула от трапа, оставляя полковника один на один с уже поднявшимися на борт гостями. Офицер с погонами поручика одет в скрывающий очертания фигуры странный, явно форменный жилет, карманы которого битком набиты разнообразным снаряжением. На правом плече, прижатый локтем, висит короткий то ли карабин, то ли пистолет-пулемет со складным прикладом. Лицо у поручика волевое, жесткое, свежий шрам на щеке. Он смотрит на нас доброжелательно, но в то же время словно на ожившие экспонаты из музея. Видно, что это не первая его война. Если Монштейна в Крыму разбили такие же, как он, то я не завидую немцам. Рядом с ним чекист. Молодой человек, чуть постарше моего Олега, держится настороженно, но старательно делает безразлично равнодушный вид. Кабура нога нарастегнута, но и только. Руку он старается держать подальше от рукояти. По мелким движениям, выражению лица и прочим почти незаметным признакам видно, что мы внушаем ему легкое опасение. А поручик со шрамом? Какое-то непонятное уложение, смешанное с робостью. Матросы, унтер и два рядовых – внешне полные копии своего командира. Такая же форма со снаряжением, такие же карабины, такие же жесткие лица. Смотрят, как целятся. Немая сцена. Потом поручик прикладывает руку к черному берету. Старший лейтенант Никитин Сергей Александрович, морская пехота Черноморского флота. С кем имею честь? Рука, приложенные в ответ кепки слегка дрожит, но полковник старается держать марку, внешне сохраняя спокойствие. «Генерального штаба полковник Игнатенко Виктор Петрович, скажите, старший лейтенант, что все это значит? Чекист офицер чуть ли не в обнимку. Андреевские флаги рядом с советскими». Поручик таинственно улыбнулся. «Уважаемый Виктор Петрович, вы же закончили Академию Генерального штаба и не мне вам объяснять, что есть вещи, которые знать должны далеко не все». Начальная причина всех последних событий — это секрет, который опасен для тех, кто его узнает. Вот, к примеру, Черчилль помер, узнал нечто, а ведь такой живучий был собака. Теперь и мы можем сказать, как сказал один из его соотечественников после свержения царя, «одна из целей этой войны достигнута, так что один-один». «Хм, так получается, что, причудился полковник, а я вот грешным делом думал, что Англия ваш союзник». «Союзники бывают разные, господин полковник, иные такие, что и врагов не надо», — усмехнулся поручик. Полковник Игнатенко, очевидно, был того же мнения, он пожал плечами и кивнул. «Наверное, вы правы, поручик, эти джентльмены ищут для себя лишь выгоду и ради нее могут ударить союзника ножом в спину. Попомните мое слово, с господином Сталиным, как только пропадет в нем нужда, они поступят точно так же». С товарищем Сталиным, господин Белый полковник, друг нервный криклотикист, дожащим от ярости голосом. Мы все напряглись, но поручик быстро разведел обстановку. Товарищ младший сержант Госбезопасности, сказал он спокойным, почти равнодушным голосом. Прошу вас запомнить на будущее. Здесь нет белых или царских офицеров. Здесь есть только русские офицеры. Вы помните, что недавно сказал товарищ Сталин? Гражданская война закончилась, пора не забыть. Все, кто хотят сражаться с фашизмом, должны получить возможность это сделать. Так что не стоит нервничать. Лучше постойте в сторонке и подумайте над словами Верховного Главнокомандующего. Это норовоучение поручика подействовало на чекиста, как ушат холодной воды. Он отошел к трапу и большую частью происходящем не принимал. А мы были удивлены и озадачены. Поручик тем временем снова вернулся к полковнику Игнатенко. Итак, Виктор Петрович, надеюсь, я не ошибся, среди здесь собравшихся все русские офицеры. «Нет, господин поручик, не ошиблись. Мы все русские офицеры и хотим защищать Россию от напавших на нее германцев. Как сказал Антон Иванович Деникин во искуплении греха с гражданской войны, «Мы хотим попасть на родину вместе с нашими сыновьями. У кого они есть, конечно. Мальчики, конечно, не офицеры. Мы считаем их кем-то вроде вольно определяющихся». Поручик побежал взглядом по лицам собравшихся. На некоторых из них отчаяние, что надежда, наивная решимость искупить кровью. Видимо, довольный увиденным, он кивнул. «Хорошо, господин полковник, скажите, какова ваша конечная точка назначения?» Ответ полковника Игнатенко был коротким. «Севастополь?» «Отлично», — кивнул поручик. «Севастополь вас встретит. Мы предупредим, кого нужно». Он как-то странно прижал ухо к плечу, будто слушаясь нечто, что было внутри него. «Да, так точно». Потом снова посмотрел на полковника. «Виктор Петрович, на сборном пункте в Севастополе все желающие настоящего дела пусть спросят гвардии майора Тамбовцева. Он вас опредит бригаду генерал-майора Бережного. За семь, господа, позвольте пожелать вам благополучного плавания. Нам пора. И не бойтесь, все будет хорошо». Сразу после этих его слов по трапу катер спустился сержант-чекист, потом матрос и о последнем поручик Никитин. Звул мотор и, оставляя за собой белопенный след, катер рванулся к кораблю. Мы все стояли как громом пришибленные. — Да, дела, — сказал кто-то, — ничего не пойму. Дело ясное, что дело темное. — Ничего не сказал, но обнадежил, — ответил другой голос. А я вспомнил, что когда-то, в году этак в шестнадцатом, довелось мне встретиться на фронте со штабс-капитаном Василевским. Хоть и было то знакомство шапошным, но вырос Александр Михайлович Красный Красной России в большого человека, генерал-лейтенант фронтами командой Их пожалуй, в восемнадцатом не к белым надо было идти на Дон, а к Красным, в Москву. Кто знает... Может, и лежал бы я сейчас в сырой земле, как поручик Тухачевский, а может быть, сделал бы карьеру и командовал армией и фронтами. Размечтался ты, однако, Петр Петрович, жизнь-то уже не переиграть. Одно ясно, кто на свою землю под чужим знаменем придет, проклят будет, кто за свою землю ляжет, свят. Может, потому мы белые и красным и проиграли, что связались с Антантой, и, поверив щедрым обещаниям, союзников призвали в Россию на помощь всякую заморскую дрянь англичан, французов, японцев, турок, германцев, американцев и даже поляков. Где-то, говорят, даже и греки отметились. Потому и проиграли ту войну, что ослепленные ненавистью землю свою предали. А у кого и по сей час пили нас глаз не спало, те Гитлеру в СС служат, по сей день с большевизмом воюют. Пароход стал набирать ход, стремясь скорее приблизиться к безопасному для нас турецкому берегу. А я все стоял на корме и смотрел на запад, туда, куда ушла русская эскадра, и думал о том, как нам теперь жить дальше-то. 29 января 1942 года, вечер Атлантика, 100 миль западнее Лиссабона, АПЛ, Северодвинск. Сегодня ночью радиооператоры БЧ-4 перехватили квитанцию немецкой подводной лодки, направляющейся из базы второй флотилии подводных лодок в Ларьяне, на коммуникацию союзников Центральной Атлантики. Спустя два часа сообщение было расшифровано, а местоположение подводной лодки, идущей в позиционном положении, точно определено. Северодвинск догонял свою жертву со скоростью 30 узлов. Операция «Подводный гром» началась. Ровно в 15 часов 17 минут по местному времени подводная лодка У-129 из «Латилий Зайцведель» и ее командир корветтен капитан Асмус Николай Клаузен стали бестелесными призраками, существующими только в радиоэфире. Выпущенные с 30-метровой глубины практически бесшумные самодаводящиеся электроторпеды усэт 80 развратила корпус немецкой субмарины. Взрыв 300 килограммов взрывчатки произошел в районе Рубки, так что из команды У-129 не спасся никто, даже стоявший на мостике командир и штурман. В противном случае Северодвинск должен был всплыть, и бойцы СПН ГРУ зачистили бы оставшихся в живых. Убедившись, что дело сделано, капитан первого ранга Верещагин направил свой подводный крейсер в сторону Лиссабона. А началась эта история в ночь с 10 на 11 января операции «Аллегро», когда по главному источнику горючего для боевой техники Третьего рейха в нефтяным полям в окрестностях Плаэшти был нанесен внезапный и страшный удар. В течение нескольких минут главная бензоколонка вермахта и люфтваффе превратилась в море огня. Прошло уже почти три недели, но стянутым со всей Германии пожарным вместе с их румынскими и венгерскими коллегами до сих пор не удается укротить пожар. Полковнику Шалимову и вычиненной ему батареи комплексов «Искандер-М» удалось предусветить огненный ад кувейтских нефтепромыслов 1991 года. С первых же часов после катастрофы руководству Рейха стало ясно, что бензоколонка в Плоеште закрылась надолго, если не навсегда. В первую очередь было решено резко увеличить производство синтетического горючего, но у этого решения была пара неприятных моментов. Во-первых, заводы, которые перерабатывали каменный уголь в нефтепродукты, в один день не строятся. От принятия решения до получения первой продукции пройдет как минимум год. Во-вторых, таким способом невозможно решить проблему дефицита высококачественных смазочных масел и высокооктанового бензина для люфтваффе. Для их производства нужна натуральная нефть. Если досухо выжить все хранилища, то авиационный бензин останется только на месяц войны а если учесть режим экономии и те ужасные потери, что понесло люфтваффе, то авиация бензина тоже хватить до 1 марта. Это стало ясно утром 12 января, а уже 15 в Берне в одной комфортабельной гостинице встретились вполне респектабельные господа. Это были представители Министерства промышленности Рейха и американского нефтяного концерна «Стандарт Оил». Уже к вечеру был решен вопрос об экстренной разовой поставке полумиллиона тонн авиационного бензина марки «100» и 30 тысяч тонн смазочных масел спецификации прилагаются. Большую часть автомобильного парка в Рейхе планировали перевести на генераторы. 17 января германо-швейцарскую границу пересекли грузовики, груженные несколькими десятками тонн золота. Советская разведка уже вечером 18 января доложила об этом в Москву. Эту информацию ждали. Еще при подготовке удара по нефтепромыслам был проведен анализ тех путей, которыми Германия может восполнить ущерб. Одним из этих путей была поставка в рейх сырой нефти и готовых нефтепродуктов концерном Standard Oil с ее инисуэльских нефтепромыслов. Детище старого Рокфеллера функционировало по принципу «ничего личного, только бизнес». Да бензин немцам пошелся примерно вдвое дороже, чем армия США. Большой риск должен приносить столь же большую прибыль. Ошарашенные такой наглостью плутократов немцы почти не торговались. Но как тут поторгуешься, когда речь идет о жизни и смерти? Можно, конечно, заправить юнкесы водой из ближайшего колодца, но они от этого не полетят. Когда на стол товарища Сталина легло донесение с информацией о крупной поставке немецкого золота в Швейцарию, ему стало понятно, что Гитлер договорился с американцами. По крайней мере, с теми из них, кто категорически не желал превращения Европы в контрольную зону Советов. Торговля с врагом стратегическим товаром во время войны – деяние наказуемое, но Standard Oil была слишком могущественной корпорацией, чтобы ей могли повредить судебные иски или шум в прессе. В той истории, которую мы знали в 21 веке, эти поставки бесперебойно осуществлялись до весны 1944 года и прекратились только в канун операции «Оверлорд», то есть когда США решили поучаствовать в европейской бойне лично. Неизвестно крови, скольких сотен тысяч советских солдат стоили тогда те сотни тысяч тонн бензина, полученные люфтваффе от американцев. Но в этом варианте истории советская команда, которая шанс, решила пресечь это безобразие самым радикальным образом. К тому времени, как было принято решение приступить к операции «Подводный гром», обе подводные лодки, попавшие из 21 века в 1942 год, уже скрытно форсировали Черноморские проливы и уходили все дальше и дальше в Средиземное море. Случилось это в ту же метельную ночь, когда бригада генерала-майора Бережного провелась через бураны от Запорожья к Павлограду. Правда, в Стамбуле метель была совсем беспросветной. Лучи прожектора увязли в этой мути через 50 метров. Первый, опираясь на заложенную в памяти навигационного компьютера скан-карту рельефа дна проливов, шел Северодвинск. В фитикабель, давых за ним, следовала Алроса, которая, собственно, еще в 21 веке во время своего неоднократного прохода проливами эту карту и составляла. За пятнадцать с половиной часов темного времени лодки миновали Босфор, Мраморное море, Дарданеллы и исчезли на просторах Средиземного моря. Дизель-электрическая Алроса тихо-тихо погребла к точке rendezvous с отрядом адмирала Кузнецова, расположенной в центральной Атлантике, а атомный Северодвинск, получив кодовый приказ, на тридцати узловой скорости рванулся к Лиссабону. Операция подводный гром заключалась в пресечении канала поставок нефтепродуктов. Американские танки, везущие ее в Португалию, должны быть уничтожены в море или у причалов, береговые сооружения нефтоннелевленных комплексов по верим сторонам маршрута подвергнуты обстрелу и сожжены. И все это предстояло проделать одной из немецких подводных лоток второй флотилии «Зайцведаль». Первый пункт плана команда Северодвинска выполнила. Нашла, идентифицировала и уничтожила субмарину У-129 типа «9С». Из зашифрованного радиообмена лодки с командованием флотилии Лорьяни стали известны ее позывные фамилии командира. Теперь призрак корветтон-капитана Асмус Николая Клаусена будет регулярно отчитываться о своих подвигах перед командующим флотилией корветтон-капитаном Виктором щутце и самим вице-адмиралом Карлом Деницем. Ведь именно в Ларьяне расположена его штаб-квартира. Со временем сие отчеты добавят этим господам немалого количества седых волос. Лодка находилась на позиции с 24-го числа. За это время было зафиксировано прибытие в Лиссабон четырех танкеров под американским флагом. Два устали под разгрузку 26-го числа, два прибыли вчера 28-го. То есть стандарт Оль организовал настоящий танкерный конвейер, стремясь скорее выполнить контракт с Рейхом. Для начала операции Северодвинску не хватало только маски. И вот когда подвернулась злосчастная У-129, все было готово к большой музыке. Осталось лишь найти первых, подлежащих к утоплению нефтяных контрабандистов. Если верить графику, то они должны быть где-то здесь, на подходе к Лиссабону. Два танкера под флагом США в сопровождении старого португальского миноносца были обнаружены почти на закате. Скорость 15 узлов, курс прямой, как стрела, на Лиссабон. По нынешним временам к танкерам можно было применить приставку «Супер», еще бы, до 40 тысяч тонн, сидят глубоко, если сейчас там действительно 100-октановый авиабензин, Многократная оптика перископа резко приблизила картинку. Когда-то давным-давно офицеры, что сейчас стоят в центральном командном посту лодки, мечтали вогнать торпеду под матрас. И долго долго смотреть, как тонет в воплощение мирового зла. Сейчас их мечта осуществится. Первый аппарат, из которого была потоплена У-129, уже перезаряжен. В нем снова электрическая УСЭТ-80. Командир миноторпедной БЧ-3, капитан третьего ранга Рогов, склонился над планшетом. Его задача так положить курс торпед, чтобы их ССН не зацепились за совершенно ненужный португальский миноносец, нехай живет. Наконец командир БЧ-3 поднимает голову и смотрит на командира. «Готово, Владимир Анатольевич», — говорит он, — «можно стрелять». Лодка заняла позицию для атаки левее позади идущих правым уступом транспортов. Команда торпедная атака, легкий толчок, торпеда вышла средом еще одна. Лодка разворачивается и проваливается на глубину. В отличие от подводных лодок 30-х-40-х годов, торпеды на Северодвинске запускаются не сжатым воздухом, а водой. По этой причине отсутствует демаскирующий воздушный пузырь. На миноносца, кажется, так ничего и не поняли. Он продолжает идти прежним курсом, да и далеко был этот странный звук. По местным понятиям, с такой дистанции не стреляют. Взрыв следом еще один. Через пять минут, когда все офицеры уже кусали пальцы до локтя, следует доклад оператора ГАЗ. Товарищ капитан первого ранга. Слышен только миноносец. Ходит кругами. Лодка отходит еще дальше в сторону и подшлывает под перископ. К усе, включая командира Мандраж, ведь это первый реальный боевой поход, первый АПЛ типа Ясень. На горизонте к югу от позиции Севердвинска происходит нечто инфернальное. Смешиваясь с закатом, к небесам вздымается зарево от тысяч тонн сгорающего бензина. Метания из тонны португальцев никому не интересны. И Севердвинск уходит в сторону от места трагедии, сообщив от имени У-129 Лорьян о двух потопленных американских танкерах. Представляю, как схватится за голову папа-денец, когда узнает, какую дичь скрали его мальчики. Но еще не вечер. Горючее, что находится в танкерах, стоящих под разгрузкой, и то, что уже перекачано в береговые емкости, тоже не должно достаться врагу. Для обычных подводных лодок этого времени задача была бы невыполнима. Алроса, по кличке Черные дыра, используя свою малозаметность, могла бы покраситься к входу в гаволь и выпустить торпеды по стоящим у них тоннельных танкерам. Но Северодвинску это не требуется. В его распоряжении запускаемый через торпедный аппарат ракеты-торпеды «Калибр». Дальность более 1300 км. По тип 3М54 поразит ошвартованный у терминалу танкеры по тип 3М14 с кассетной боевой частью для поражения площадных береговых целей пролет огненный дождь над терминалами. Пусть португальцы думают, что их разбомбила британская авиация. Там же АПЛ Северодвинск 6 часов спустя. Никто не видел, как в полной темноте, в абсолютно пустынном квадрате из-под воды парами с интервалом 2 минуты вырулись стремительные, как молнии, снаряды. Получив команду от иноциальной системы наведения, раскрывшие крылья ракеты на высоте 20 метров повернули на Риссабон. Первой шла пара Трием-пятьдесят четыре, нацеленные на танкеры. По всем расчетам их емкости должны быть пусты на 2 трети. В эти времена еще не применяются такие хитрости, как вытеснение топлива чистым азотом и даже до углекислотной защиты додумаются только отдельные светлые головы. Так что танкеры должны рвануть, как два огромных адаба чуть ли не ядерной мощности. Взрыв должен не только уничтожить все следы примененного вооружения, но и повредить береговые сооружения и инициировать пожар на терминалах. Но ничего не оставлено на волю случая. Идущие следом две группы 3 14 нанесут удар кассетными боевыми частями по нефтеналивному комплексу и железнодорожному терминалу, где топливо переливается в цистерны. Ничего личного, господа португальцы, это война, причем мировая. Если вы хоть чем-то помогаете Гитлеру, тогда мы идем к вам. Как говорила императрица Елизавета Петровна, то, что содеянно тайно, карать тоже надо, но тайно. Правда, матушка императрица стекла розгами своих гуляющих на стороне Хрейлин. А Советский Союз собирается высечь целую страну в Супишу и богопротивный Адюльтер с Адольфом Гитлером. И пусть скажут спасибо, что эти розги не атомные, так сильно местные аборигены еще не надрешили. Капитан первого ранга Верещагин наблюдал за горизонтом перископ. Первый раз воронуло через 12 минут, заревом осветило полнеба. Почти тут же второй взрыв такой же мощный. А потом вспышки пошли значительно слабее, но очень частые. Небо на востоке осветилось так, будто вот-вот зайдет солнце. Но Севердвинску все это уже было неинтересно. Он ударялся в Атлантический океан, ведь где-то в 700 милях к западу должна быть еще одна пара американских танкеров. Подводный гром в Атлантике прогремит еще не раз. 30 января 1942 года. Утро станции Кубин К-1. Командир ОТМБС НАС РГК генерал-майор Бережной. Сцепка из двух мощных паровозов, отбрасывая в небо клубы густого угольного дыма, с натугой тягивает на станцию сверхдлинный по здешним временам состав 65 вагонов. Танковый батальон первым отбыл из Краматорска и первый уже прибывает в Кубинку. Танки на платформах с повернутыми назад башнями затянуты в беленые брезентовые чехлы. Для искажения формы под чехлами тюки из соломы. В начале, в середине и в конце состава расчехлены и приведенные в боевое положение панцири. Я уже знаю, что в Воронеже состав попал под бомбежку, но этот налет дорого обошелся ассам Геринга. Обожженные, покрытые волдырями, вздувшиеся от жары краски, пусковые трубы зенитных ракет говорят о том, что дело было горячим. Пыхая паром, паровозы потянули состав к разгрузочной рампе. Последние усилия и все эшелон на месте. Вместе со мной батальон майора Деревянко встречает целая комиссия во главе с начальником 22-го полигона автоваренетанкового управления РКК генерал-майором танковых войск Иваном Константиновичем Романовым. Кроме начальника главного танкового полигона страны присутствуют целые созвездия конструкторов, составляющих элиту советской военно-технической мысли. Рядом со мной стоят самые знаменитые в своих областях танкостроители конструктор танка Т-34 Александр Александрович Морозов, конструктор легких танков Т-60 и Т-70, Николай Александрович Астров, конструктор множества пушек разных типов, в том числе и танковых, Василий Гаврилович Грабин, а также отцы танкового дизеля, В-2, Тимофей Петрович Чупахин и Иван Яковлевич Ташутин. Отдаленные потомки их изделия, между прочим, установлены и на наших Т-72. Здесь же Николай Федорович Шашмурин, человек, который вылечил наши тяжелые танки от их главной болезни – ненадежной коробки передач. Вчера вечером, перед выездом нашей команды на полигон, Сталин собрал всех нас в Кремле, чтобы, как он вырезался, придать общие конструктивные направления нашей работе. На встрече присутствовал и товарищ Берия, который, между прочим, поленица как курилов всю военную промышленность. Должен сказать, что Сталин, прежде чем дать кому-то поручение, сам старался досконально разобраться в данном вопросе. Благодаря доставленной нами литературе из будущего, понимать некоторые тонкости он стал гораздо лучше, чем признанные Крифеи. Первым делом собравшимся показали короткий 15 фильм «Разгром панцер-камп-группы Гудериана» под Чаплинкой». Нет, конечно, еще раньше товарищи инженеры-генералы дали соответствующие расписки в соблюдении и разглашении. Тут никаких сомнений. Хотя эти люди занимались и неатомным проектом, но все равно они были носителями такого количества государственных и военных секретов, что одним больше, одним меньше это уже никакой роли не играло. А вот еще один секрет особой важности, поскольку без этого трудно правильно оценить и использовать полученную информацию. А задача стояла следующая. Не снижая ни выпуска танков, ни выпуска пушек, ни выпуска двигателей, поэтапно внести такие изменения в конструкцию, чтобы наши танковые войска все время на один шаг качественно превосходили немецкие панцерваффе. Не должна была повториться ситуация 1943 года нашей истории, когда советские танкисты оказались не готовы к встрече не только с тиграми, пантерами и фердинандами, но и с модернизированными танками ПЦКП «ФВ-3» с длинноствольной 50 миллиметровой пушкой, ПЦКПФВ «ФВ-4» с длинноствольной 75 миллиметровой пушкой и самоходками «Штук-3», а также «Сау-Мардер». Тогда только мужество советских танкистов и большие потери, понесенные ими в самоубийственных атаках, позволили переломить ситуацию на Курской дуге в нашу пользу. Сейчас такого не должно повториться. Хребет немецкой танковой армады надо сломать без тех запредельных потерь с нашей стороны. А пока товарищи конструкторы смотрели на широком плазменном экране фильм, снятый техникой первого века. Зрелище их заворожило. Казалось, что с экрана до нас доносятся запахи сгоревшего тротила и горящей человеческой плоти. Я-то хорошо помню это натурный амбре после завершения побоища. Снят фильм был с той самой высоты, на которой разведчики захватили в плен Гудериана. Снимал оператор телеканала «Звезда». Помнится, Сталин, когда первый раз вместе со мной посмотрел все произведения, спросил, Так как вы сказали фамилии оператора, снявшего такой замечательный фильм? Романова Андрей Владимирович, товарищ Сталин», — подсказал я. «Есть мнение наградить товарища Романова, несмотря на его контрреволюционную фамилию, орденом Красной Звезды». Вот что-то чиркнул карандашом в своем блокноте. После удаления некоторых кадров, которых не следует знать, кому не положено, мы сможем показать этот фильм во всех кинотеатрах Советского Союза, во всех частях и соединениях. Нашему народу он наверняка понравится. Да, фильм впечатлял. Снятый с возвышенного места под удачным ракурсом, он достоверно передавал всю картину сражения. Не зря же Гудериан, признанный эксперт танковой войны, выбрал эту высоту для своего наблюдательного пункта. После завершения просмотра, товарищи инженеры были под сильным впечатлением картины разгрома двух немецких танковых дивизий. Но они пока не понимали, зачем их пригласили в этот кабинет. А как же? Мы громим немца, у нас все хорошо, можно и дальше почивать на лаврах, занимаясь мелкими усовершенствованиями. Однако Сталин, получив информацию из будущего, придерживался другого мнения. Прохаживаясь по кабинету и вертя в руках трубку, он начал. Товарищи инженеры, вот вы подумайте сами, если у нас все хорошо, то значит, что у немцев все плохо. А раз так, то они, имея в своем распоряжении промышленности Европы и мощнейший инженерный потенциал, начнут искать выход из этой ситуации. И найдут его. Вот вы, товарищ Морозов, скажите нам, что бы вы сделали на месте немецких конструкторов? «Порше или Андерсона. Ответом было молчание. Тогда Сталин посмотрел на меня. «Хорошо, вот сидит вместе с нами товарищ Бережной, генерал-майор, командующий бригадой особого назначения, победивший Манштейна, Гудериана, Гота, Клейста, пришедший к нам вместе с своими людьми из будущего и сажающийся за СССР. Товарищ Бережной, объясните нам, пожалуйста, что будут делать немцы после того, как вы нанесли им столько тяжелых поражений? Ну что же, мой выход, подумал я и встал. Для начала, товарищ Сталин, Гитлер соберет своих танковых генералов и конструкторов. Потом он закатит им истерику. У немецкой разведки есть уже примерные ТТХ наших Т-72. Если в моем прошлом, встретившись всего лишь с Т-34 и КВ-1, мой легкий поклон в сторону Морозова, немцы создали Тигр, Пантеру и Фердинат, то мне сложно даже сказать, на что будет способен сейчас их сумасшедший гений. Я могу предположить, что если в тот раз для создания своего тяжелого танка они взяли в качестве вооружения для него 88-мм зенитное орудие ФЛАК-36, то сейчас колеб пушки нового немецкого тяжелого танка может быть повышен до 105 или даже 127 мм. У немцев в 1944 году появятся такие монстры, как противотанковое самоходное орудие Ягдтигр с орудием 128 мм. На дистанции 2 км оно будет поражать все типы советских танков. Будет и танк «Королевский Тигр» ВСМ-70 тонн, с лобовой броней 150 мм и пушкой 88 мм, снаряд которой на дистанции 4 км приводит 80 миллиметровую броню. Я вижу на лице товарищей Астрова и Морозова скепсис. Конечно, если учесть огромный вес подобной машины и сопоставить его с имеющимися в распоряжении немцев двигателями, то получится чрезвычайно маломаневренный мост с тяжелой башней, имеющий крайне низкую скорость вращения. Это если следовать инструкции Гитлера. Но, к сожалению, для нас немецкие конструкторы и генералы отнюдь недороги. Пока суд дело, пока будет разработан танк МОСТ, они начнут выску модернизированных танков ПЦ КПФВ 3 ПЦ КПФВ 4 и самоходок штук-3. Вся модернизация будет заключаться в увеличении толщины лобовой брони. Именно туда чаще всего попадают снаряды танковых пушек и орудий ПТО. И установки пушек того же калибра, но с увеличенной длиной ствола. Модернизированный танк ПЦ КПФВ 3 с орудием калибра 50 мм и длиной ствола 55 калибров сравняется по моим возможностям с Т-34-76, а танк ПЦ КПФВ 4 с орудием калибром 75 мм и длиной ствола все те же 55 калибров будет способен поражать все наши танки. Не надо забывать и о возможности появления «Пантеры», танка, в котором творческие переработаны сведения, полученные немцами при изучении наших трофейных Т-34. «Пантеры» — это опять длинностольная 75 миллиметровая пушка, сдвинутая назад башня, корпус с рациональными углами наклона брони. Вот только весовые параметры Т-34 немцу вписаться не удалось, танк вышел слишком тяжелым. Но все равно крови нашим танкистам попортил немало. «Спасибо, товарищ Бережной», — неожиданно прервал меня Сталин. «Ко всем этим немецким новинкам наша армия должна быть готова уже заранее. Поэтому, товарищ Грабин» вам поручается создать длинноствольную танковую 76 миллиметровую пушку, аналогичную по характеристикам немецкой пушки 75 мм, из длинной ствола 55 калибров. Назовем ее условно F-42. Одно условие. Замена нынешней пушки F-32-34 на F-42 должна быть возможна в условиях полевой армейской мастерской. У нас много танков с пушками старого образца, и мы должны иметь возможность для их модернизации. Для уменьшения отдачи используйте дульный тормоз. Товарищ Грабин, мы вас знаем как хорошего специалиста, поэтому первые экземпляры для настольной пушки должны поступить на испытание через месяц. Товарищ Берия проконтролирует. Побледневший Грабин кивнул, но решился возразить. Товарищ Сталин, но такая пушка при марше по сильно пересеченной местности может зацепиться концом ствола за землю. Сталин взглядом отфутболил этот вопрос ко мне. Я сказал... Василий Гаврилович, переделайте стопор, крепящий пушку, в походном положении так, чтобы угол возвышения при этом был около 15-25 градусов. Этого хватает, чтобы не цеплялись за землю пушки наших Т-72, длина ствола которых примерно ровно 8,5 метров. Кстати, длина вашей следующей 85 миллиметровой танковой пушки составляла как раз 55 калибров, и, смею заметить, ничто ни за что не цеплялось. Но и в конце концов, на марше можно повернуть башню стволом назад. Понятно, Сталин вернулся к конструктору. Кстати, упомянутый товарищем генерал-майором Пушка будет следующей вашей задачей, как только вы справитесь с F-42. Наши новые танки должны иметь новое мощное оружие. Дальше, товарищ Морозов, новые танки – это ваша забота. Внимательно изучите опыт боевого применения как Т-34 и КВ-1, так и Т-72. Выслушайте мнение товарищей танкистов, как наших современников, так и из будущего. Хорошенько подумайте, какие изменения вы сможете внести в конструкцию наших танков чтобы, с одной стороны, не снижать их выпуска, а с другой поэтапно увеличить боевые возможности. Ваш первый доклад в этом кабинете через две недели. Так, товарищ Астро. Ваш танк Т-60 хорошо зарекомендовал себя, но, скорее всего, его время ушло. Немцы будут переделывать свои ЛТ-35-38 самоходные орудия, зенитные установки и бронетранспортеры. Вы должны поступить так же. В первую очередь наши рейдовые механизированные части нуждаются в бронетранспортерах и самоходных зенитках. Дошло до того, что товарищам пришлось использовать трофейную технику. Пехоте нужны самоходные орудия поддержки с пушками ЗИС-3 и УСВ. Вы получите в свое распоряжение как конструкцию и опыт эксплуатации боевой машины пехоты из 21 века, так и аналогичные данные на различные модели немецких полугусеничных транспортеров и тягачей. Первый доклад с предварительным проектом гусеничного бронетранспортера тоже через две недели. Товарищи Чупахин и Тарашутин. Мы с товарищем Бережным искренне надеемся, что наши танкисты вас не будут бить. Ресурс вашего дизеля В-2 непозволительно низок, хотя конструкция является родоначальником всей линии танковых дизелей СССР. Дизель В-46-6, установленный на танках Т-72, является прямым наследником вашего изделия. Терпеливо выслушайте, что вам скажут механики и водители из нашего времени, которые, между прочим, вели танки с вашими дизелями от победы к победе. Потом вы выслушаете военинженеров из Римбата особой бригады, потом мнение пленных немецких специалистов по ремонту танков. После всего сегодня сказанного я надеюсь больше никогда не услышать о том, что дизель В2 имеет низкую надежность и часто ломается. Как мне сказали, в хорошем дизеле ломаться нечему. Ваш первый совместный доклад тоже через две недели. Товарищ Шашмурин, вам особое задание. Я узнал, что вы смогли разработать способ отливки картеров танковых трансмиссий из чугуна, что считалось невозможным в принципе. Кроме того, вы нашли способ отказаться от дефицитных легированных сталей, используя закалка обычных углеродистых сталей низкого качества токами высокой частоты. Наконец, действуя опреки всем конъюнктурным установкам и частые риск, вы спроектировали скоростную коробку передач подговорит МТО танка КВ-1, способная обеспечить надежную работу машин весом до 100 тонн. Только благодаря этой коробке передач тяжелый КВ обрел как бы второе дыхание. Более того, он стал передвигаться на поле боя со скоростью Т-34. Так постарайтесь в те же самые две-три недели довести ваши заделы до готовности к использованию в массовом производстве танков. Еще раз осмотрел присутствующих, Сталин кивнул сам себе. Всем все понятно? И после нестройных ответов добавил. Ответственный за передачу опыта от потомков предкам генерал-майор Ароманов. Через две недели встречаемся здесь же. Все, товарищи, можете расходиться. Его взгляд остановился на мне. Товарищ Бережной, задержитесь на пару минут. Когда все вышли, Сталин искоса посмотрел на Берию. Товарищ Бережной, есть мнение после молнии развернуть вашу бригаду до корпуса, усиленного отдельного тяжелого механизированного корпуса. Ваши батальоны будут развернуты у бригады. Одна танковая бригада, пять батальонов по 30 модернизированных танков Т-34 и КВ-1, четыре механизированных бригады, Один танковый батальон из 134 и четыре механизированных батальона на бронесоспортерах товарища Астрова. Продумайте штаты, в том числе самоходные и зенитные артиллерии, транспорты для перевозки топлива и боеприпасов и прочего. В будущих наступательных операциях Красной Армии нужен мощный кулак, способный носить удары огромной силы. В этом мы рассчитываем на вас. Готовьтесь. Перед началом молнии мы еще раз встретимся, тогда вы нам и доложите о результатах. Все, товарищ Бережной, можете идти. Утром следующего дня та же команда конструктора встречала на станции Кубинка-1 эшелон с нашим танковым батальоном. Немного неуместным чувствовал себя Астров, подшев на ему БМП-3 и немецкие полугусенчники, прибудут только к вечеру. Но даже его лицо загоралось любопытством, когда танкисты начали сворачивать чехлы и убирать тюки соломы. Да, такого здесь еще не видели. Лязг открываемых люков. Протяжный вой запускаемых масляных печек. Первым запустил двигатель один из панцирей. Скорее всего, механик-водитель поддерживал двигатель всю дорогу теплым на случай возникновения возможных неприятных неожиданностей. Расчет убрал крепление и откинул борт платформы. Взвуево на высоких оборотах, двигатель выбросил нашу сторону густую струю солярового перегара. Рязгнули гусеницы, и панцирь, несколько тяжеловесно развернувшись, сполз с платформы. «Что это, товарищ генерал-майор?» — прорал мне в ухо начальник полигона Кубенко. Танки Т-72 на платформах уже запустили печки, еще два панциря включили двигатели, так что шум был такой, что приходилось не говорить, а кричать. «Это товарищ генерал-майор танковых войск. Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Также официально и также громко ответил я. Предназначен для сопровождения в бою танковых подразделений, поэтому исполнен на базе основного танка Т-72». Считайте, что ниже пояса это самый настоящий танк, полностью отвечающий всем необходимым требованиям по проходимости, маневренности и защите МТО от поражения противотанковыми средствами. Это та самая мысль, которую до всех вас пытался довести товарищ Сталин. Ударные мобильные танковые группировки должны сопровождаться такой же мобильной пехотой, самоходной артиллерии и средствами ПВО. А это не слишком рискованно, перекликивая пронзительный бой танкового пускача, спасил меня генерал Романов. «Никак нет, Иван Константинович», — ответил я, — «вы же изучили всю историю нашей бригады. Сорвать планы противника, перерезать коммуникации, ухудшая снабжение его войск, а потом выйти на выгодный для обороны рубеж и начать зарываться в землю. Толстфельно помогает наше преимущество в огневой мощи, когда у вас, к примеру, на отделение по два пулемета. Если такая пехота зарылась в землю, то все попытки атаковать ее позиции дорого обойдутся противнику. Тут есть секрет в том, что у нас пехота, артиллерия, ПВО, ПТО, танки как бы составляют одно целое. Если в первой фазе операции главным действующим лицом являются танки, поддерживаемые пехотой и всеми средствами усиления, то во второй фазе главным действующим лицом становится пехота, а танки играют роль мобильного резерва. Поэтому так важно поддерживать в рейдовом соединении однородную мобильность, и стал загибать пальцы. Танки, пехота, ПВО, артиллерия, ПТО. По отдельности они мало что значат, но вместе сжатые в кулак способны развить любого противника. Мы, конечно, имеем техническое превосходство в 71 год, но вы поверьте, при относительно небольшой доработке наши Т-34 КВ-1 могут иметь перед немцами большое техническое преимущество. Вот этот отрыв и надо сохранять, стараясь все время его увеличить, попутно избавляясь от слабых мест конструкции. Вон Николай Федорович, я кинул на конструктора Шашмурина, работает над закалкой деталей токами высокой частоты, архи нужно и архи-важной, как за бы товарищ Ленин. Но в любом случае, на повышенный износ двигателей и трансмиссии надо было обратить внимание еще два года назад. А у нас же, как всегда, спохватывается лишь когда начинается война и жареный петух клюет в задницу. Конструкторы окружили нас даже в таком страшном грохоте, стараясь прислушаться к разговору. Но вы-то прошли на наших танках свои то ли 500, то ли 700 километров, и уступил Александр Александрович Морозу. Для тяжелых КВ это подвиг. А мы, Александр Александрович, откликнулся я, готовились к этому подвигу заранее. В штате бригады есть такое подразделение, как рембат, и такая должность, как тех Их обязанность поддерживать технику в состоянии боеготовности. Одновременно с танками из резерва ставки был получен их полный ремкомплект. На нашей эскаде все шесть серни в КПП и фрикционах из ремкомплектов были подвергнуты закалки токами высокой частоты по товарища Шашмурина. Первый комплект был буквально убит за шесть часов боевой учебы перед рейдом. Танкисты водили, стреляли, ремонтировали свои танки. Потом, за двое суток до начала рейда, на всех Т-34 КВ были заменены КПП и фрикционы на те, что прошли закалку. Если бы не это, мы бы, наверное, уже у Запорожья бросили бы половину нашей техники. Удивительно, но после такой предательной подготовки мы имели больше проблем с трофейной техникой, чем с нашей. Поэтому, товарищи, тщательнее надо, тщательнее готовиться. Кстати, запчасти, убитые в ходе учебы, рембатолцы не выкинули, а загрузили в особый тягач, с целью, так сказать, разбора полетов. «А, ладно, я махнул рукой. О чисто технических подробностях мы поговорим, когда прибудет вся бригада, и вся техника будет в парке, а Римбат приступит к ТО». «И вообще, товарищи!» – юком головы я показал на подходящего к нам офицера. «Позвольте представить вам гвардии подполковника Николая Владимировича Деревянка. Он, собственно, и есть победитель, Гудериана и наш кадровый танкист. Так что все вопросы лучше задавать именно ему». Подполковник невысокий, широкоплечий, одетый в зимний танковый комбез, который делал его похожим на медведя, подошел в развалку и чуть наискось приложил ладонь к козырьку танкового шлема. «Товарищ генерал-майор, танковый батальон прибыл на станцию Кубинка-1 и приступил к разгрузке согласно плану», — докладывал майор Деревянко. «Не майор, а гвардии подполковник, — поправил я его. Указ вчера вышел. Я принялся к собравшимся вокруг товарищам. Знакомьтесь». Начальник полигона генерал-майор танковых войск Иван Константинович Романов. В ближайшее время наш гостеприимный хозяин. Вот конструкторы нашей бронетехники Александр Александрович Морозов, Николай Александрович Астро и Николай Федорович Шашмурин. Артиллерийский конструктор Василий Гаврилович Грабин. Отцы знаменитого дизеля В-2 Тимофей Петрович Чупахин и Иван Яковлевич Страшутин. Товарищ Сталин поручил всем им перенять наш опыт и подготовить программу по перевооружению бронетанковых войск. Дождавшись, пока конструкторы пожмут руку Николаю Владимировичу, я продолжил. Товарищи, все специальные танковые вопросы к гвардии подполковнику Деревянко. Если товарищ подполковник не может ответить на ваши вопросы, то послезавтра с предпоследним эшелоном сюда прибудет наш ремонтный батальон. Его командир — капитан из Конгалиева Марат Азизович. От него вы точно узнаете много интересного, я вам это гарантирую. А пока одну минуту. Я отвел Деревянко чуть в сторону и достал из внутреннего кармана шинели запечатанный пакет. Все-таки местная бундировка, даже генеральскую, не так удобна, как наша. Но ничего не поделаешь, режим секретности. А то было бы как в анекдоте. Штирлиц шел по Берлину и не знал, что его выдавало, то ли буденок, то ли волочащийся сзади парашют. Отделываясь от глупых мыслей, я тряхнул головой и передал пакет подполковнику. Ты, Николай Владимирович, дорогу к полигону знаешь. Помню, говорил мне как-то, что уже бывал тут во время ОНА. Чуть не доезжая, будет маяк от капитана ГБ Плотникова. Он укажет дорогу к лагерю. Этот пакет лично в руки капитану и никому более. Зенитчат, забирай с собой, их полку увиден из состава Южфронта и прикомендирован к нам. Пусть сразу делают нормальную схему ПВО, куда войдут не только панцири, но и местные зенитки. Немец тут еще дерзкий, почти не пуганный. Чуть расслабишься и отвесит столько, что не сможешь унести. Насчет ПВО. Завтра утром в Кратово придет эшелон с нашим БАО. А уже к вечеру придет основная группа Су-33. Ребята, чуть поработай с коллегами из Люхтваффе, и тогда всем станет полегче. Все, удачи, подполковник. Сегодня на разгрузку еще придут эшелоны с первым и вторым батальонами. Пока штаб не прибыл, в лагере ты старший. У меня дела в Москве, и сам я буду у вас завтра с утра вместе с третьим батальоном Борисова. Пора. Мне действительно нужно было спешить. Вчера со станции Краматорск ушел наш последний эшелон. Штаб бригады ночью улетел в Москву с самолетами. 4 ПС-84, который нам привычнее было назвать Ли-2, начнут приземляться на Ходынском аэродроме через два часа. Там же меня будет ждать группа офицеров генерального штаба, выделенная генерал-лейтенантом Василевским. Для нас уже приготовлено место на одной малоизвестной даче. Именно там планируется разгрузить наш пятый комендантский батальон. Основа его составляет прибывшая из 21 века рота, оснащенная бронетранспортерами БТР-80. Именно на эту роту первоначально планировалось возложить охрану базы в Тарсусе. После освобождения Крыма рота была развернута до батальона за счет бойцов ОСНАЗа, НКВД и пограничников. Над батальоном взял шеф майор Г.Б. Санаев. Передача опыта там шла как бы неинтереснее, чем в других подразделениях. Понятно, что Лаврентий Палыч имеет большие виды на выпускников нашей школы. А пока эти люди будут обеспечить тайну плана «Молния». А ведь сроки свержатые. Уже 5 февраля окончательный план должен лечь на стол Верховному. Части, которые предполагается задействовать по предварительному плану, командование уже стало выводить из боев на отдых и пополнение. Создаются запасы боеприпасов для отвлекающей операции на Волховском фронте и основного удара на северо-западном. Задействованы десятки тысяч людей, и скоро эта цифра возрастет на порядок. Мы не имеем права на ошибку, ведь в Ленинграде каждый день умирают люди, наши люди. Скользя по натоптанному снегу, я подошел к белой эмке. Водитель открыл передо мной дверь. На переднее пассажирское место сел сержант ГБ с автоматом, ППД. Еще двое живым щитом зажали меня с боков. Иногда осторожность ЛПБ переходит в настоящую паранойю, но ничего не поделаешь. Такая у него работа, да и война сказывается. Но вот своим все время долблю не расслабляться, а тут на тебе, люди реально не расслабляются, а я все ворчу. Машина тронулась. Надвинул попаху на глаза и постался задремать. Когда приедем, спать будет уже некогда. 31 января 1942 года, 11.45 СЕ. Восточная Пруссия. Объект Вольфшанце. Ставка фюрера на Восточном фронте. Присутствует. Рейхсканцлер Адольф Гитлер. Глава ОКВ генерал-кредмаршал Вильгельм Кейтель. Глава РЦХ обергруппенфюрер СС Рейнгард Гейдих. Глава Абвера адмирал Вильгельм Канарис. Конструкторы танков Фердинанд Порше и Эрвин Адерс. «Поздравляю вам, Кейтель, вы опять оказались в дураках. Кто мне докладывал, что у груза русских, окопавшихся в Крыму, локализована, и Гудериан вот-вот решит эту проблему? Черта с два локализованы!» Хюрер был в ярости и готов был порвать злосчастного Кейтеля на части. «Ваш танковый бог Гудериан сидит в подвалах НКВД на Лубянке и уже как нашкодивший школьник выкладывает все, что знает о наших секретах. Русские разбили его, имея втрое меньше танков, и не просто разбили Кейтель, а смешали с дерьмом и размазали по земле». Как мне доложили, при этом они понесли минимальные потери. Как такое могло произойти, я спрашиваю, и тяжело дыша, красный отгневый Гитлер рывком расстегнул тугой ворот рубашки. А вы, наш уважаемый сухопутный адмирал Канарис, шипящим шепотом обратился Гитлер к главе Абвера. Не вы ли мне докладывали, что под Харьковом большевики планируют операцию лишь с ограниченными целями? И это, по-вашему, ограниченные цели? Феррудук взорвался, перейдя от шепота к рику. 17-я армия разгромлена. Генерал Год погиб в бою как викинг, не то что эти трусы манштейн с гударианом которые ради спасения своих никчемных жизней подняли руки вверх перед ордой славяно-монголов. Из-за вашей бездарности и тупости, солдаты рейха сейчас героически сражаются в полном окружении возле города, названного именем коммунистического вождя. Господа, я хочу назвать этот город Крайсбергом, в честь генерала, который, как я верю, принесет Германии великую победу. «Конечно, принесет», — подумал по себя, стоящий на вытяжку перед Гитлером Кейтель. Крейс сидит сейчас в ловушке, и еще неизвестно, жив ли он вообще. Последний раз на связь с УКВ штаб Первой танковой армии выходил три дня назад. В самом городе идут тяжелые уличные бои, большевики дерутся, как черти. Последнее передное сообщение прервалось на полусловие, и большая связь со штабом Крейса так и не была восстановлена. У адмирала Канариса, надевшего на свое лицо маску ужаса, мысли были совсем другие. Смерть Черчилля дает нам шанс начать сепаратные переговоры с Британией. Ноутфюрер. Для англосаксов он инфанторибль. Человек, с которым невозможно сесть за стол переговоров. Пока он жив, соглашений с англичанами и американцами не будет. Но это пока он жив. Слушая о новых победах большевиков, Канарис чувствовал дрожь в коленках. Его люди оказались бессильны предугадать хотя бы одну из этих операций. Взять, к примеру, этот случай с высадкой русского десанта в Евпатории. Локальная операция, которую штаб 11-й армии не воспринял всерьез. И вдруг считанные дни эти чертовы русские разгромили манштейна и полностью освободили Крым. И никто из агентов не мог сказать толком, почему так произошло. Сведения, полученные из Крыма, были отрывочные и противоречивые. Вот, к примеру, сведения о неких супертанках, появившихся у большевиков. Эксперты по бронетанковой технике в один голос говорят, что таких танков просто не может быть, но они есть. Еще раньше были суперсамолеты и боевые хеликоптеры. Но главное не это. Главное, что там, где большевики разрабатывают свои новые операции, у него нет информаторов. Все, что удалось узнать, слишком общее. Известно, что разгром армии Манштейна и окружению армии Гота и Клейста руководил генерал-лейтенант Василевский, про бывшего офицера царской армии, перешедшего на службу большевикам, канарец знал немало. Но кто такой генерал-майор Бережной? Об этом человеке неизвестно вообще ничего. Он словно выскочил со своим войском из пекла. Операция против армии Манштейна в Крыму выглядела как испытание нового оружия, нового подразделения, новой тактики. Убедившись, что все это работает, большевики снова применили крымские наработки, только в гораздо больших масштабах. И что самое страшное, бригада Бережного стала чем-то вроде пукола для частей вермахта. И теперь это ужасное порождение большевиков снова исчезло с фронта. Оно словно растворилось в бескрайних просторах России. Где оно что делает? Где и какими силами будет нанесен новый удар? Адмирал Канарис не мог дать вразумительного ответа на эти вопросы. Канарис оторвал от размышлений очередной истерический вопль фюрера. «Адмирал, вы что, спите? Я вас спрашиваю, почему Абвер не может выполнить свою работу? Заранее предупредить нас о появлении новых образцов техники у большевиков? Танк с 12-сантиметровой пушкой невозможно сделать за пару месяцев в велосипедной мастерской. Откуда они взялись, черт возьми эти монстры? Танки, самолеты, геликоптеры». Я могу поверить, что русские собрали солдат с опытом войны с Финляндией и Японией. До такого оказались способны додуматься даже унтерменши, и теперь их природная злоба и безразличие к смерти способны доставить много проблем доблестным солдатам Рейха. Но так как вы не могли не заметить, что большевики прямо у вас под носом создают совершенно новые образцы боевой техники, которые я бы назвал чудо-оружием, молчите. Хорошо, молчите и дальше. Я уже задавал вам подобные вопросы, но вам очевидно нечего на них ответить. «Возможно, придется поискать человека, который сможет дать мне на них ответ. Вы засиделись на своем месте, канарис, господа!» Фюр повернулся к молчу, взирающим на все происходящее конструкторам танков. «Германии нужен танк...» «Нет, не так. Германии нужен такой танк, который внушал бы ужас врагу, неуязвимый и способный расстреливать с дальней дистанции большевистских монстров. Мы должны показать, что все большевистские потуги в танкостроении ничто перед германским техническим гением». «Большевики ставят на своих в танки и 15-сантиметровые пушки. Возьмите и вы орудия соответствующих калибров. Я не ограничу вас ни в чем, ни в средствах, ни в материалах. Требования мои только одно, или скорее два. Ваш танк должен быть могуч и неуязвим. Если не хватит мощности одного мотора, то ставьте два. Почему на самолетах? Это возможно, а на танках нет. Идите. И дайте Германии танк, с помощью которого она победит большевистские орды и дойдет до Урала и Индии. Идите и помните». Весь Рейх смотрит на вас с надеждой и ждет от вас подвига. Когда Порше и Адерс вышли, Гитлер посмотрел на Гейдриха. Рейнхард, возьмите под свой контроль все, что связано с бригадой Бережного. Надеюсь, что ваши люди будут более опытными и удачливыми, чем эти бездельники из сабвера. Да и пусть ваши люди выяснят, разгон порта в Лиссавоне и потопление американских танкеров мальчиками Меденница — это трагическая случайность или... Вы поняли, что я имею в виду? Ведь это был уже наш бензин. А эти недоумки, увидев американский флаг, кинулись зарабатывать рыцарские кресты. услышал лучше топят корабли большевистской эскадры, которые скоро появится в Атлантике. Кстати, Рейнхард, что это за слухи, что над большинством кораблей этой эскадры подняты флаги Российской империи? При этих словах Канарис дернулся, но Гедрих успокаивающе кивнул. Это не слухи, мой фюрер. Мои люди в Стамбуле наблюдали проход эскадры и докладывали мне о том же самом. Только два небольших крейсера, русские называют их лидерами, несут большевистские флаги над остальными кораблями флаги Российской империи. Надо проследить, чтобы все они отправились на дно, нервно выкрикнул Гитлер. Ни один корабль не должен дойти до Мурманска, куда они направляются, ни один. Мой фюрер решил вдруг сказать Генрих. У нас есть сведения, что находящийся в эмиграции в Париже русский генерал Деникин призвал своих соотечественников во Франции и других странах отправляться в Россию и сажаться там на стороне большевиков против Германии. Мы тщательно перепроверили эту информацию. Она подтвердилась, и я приказал арестовать генерала Деникина. Сейчас им занимается гестапо. Отправьте в концлагерь этого старого дурака. А если он и там не успокоится, казните. Гитлер обратился к присутствующим. Господа, я жду вас через неделю с более приятными новостями. Все, все свободны.